В лесу темнело очень быстро. К монастырю Кирилл и Седрик вышли, когда сумерки уже успели сгуститься. В наступающей темноте огни на монастырской стене показались Кириллу очень яркими. «Отлично», — сказал Седрик удовлетворенно. «До полуночи еще далеко. Мои, конечно, уже проснулись. Им нужен только мрак. А вот те, другие, связаны заклятием. Они не рыпнутся до первого удара часов на ратуше. Переночуешь в монастыре. Это замечательно, по-моему. Мы там переночуем, поправил Кирилл. Ты тоже. Седрик издал звук, который в сумерках показался Кириллу хихиканьем. Сейчас. Не спорь. Там и впрямь безопаснее. Тебе безопаснее в монастыре. Мне в лесу. Кирилл покачал головой. Мне... Не очень хочется с тобой расставаться. Ты единственный человек, в котором я здесь уверен. Седрик перестал пререкаться. Очевидно, ему польстило. Монастырь стоял на холме посреди неожиданно просторного поля. Лес огибал его подковой и уходил к горизонту тонкой черной полосой. Темная громада, тускло освещенная фонарями на башнях и у ворот, недвусмысленно напоминала крепость. Стены, сложенные из каменных глыб, могли бы выдержать, кажется, артиллерийский огонь, а со сторожевых башен можно было отлично наблюдать за полем и дорогой. Смотрелось это сооружение довольно неприветливо. «В том мире, откуда мы сейчас, в монастыри иногда преступников ссылали», — вырвалось у Кирилла. «На покаяние. Многие думали, что в тюрьме лучше». Седрик хмыкнул. «А что?» Сюда сослать, как в могилу. Правда, наставник Хук, святой, говорят. Но это не важно. Если принял сан, все, для мира умер. Кириллу вдруг стало здорово не по себе. Но неожиданное дурное предчувствие хотелось отнести к плотному сумраку, красным огням на черных стенах, холоду и нервам. Кирилл хотел поговорить с Хугом. Надо же с чего-то начинать. А Седрик вдруг сказал. «Знаешь что, ты прав, я тебя одного туда не пущу, мало ли!» И у Кирилла сразу отлегло от сердца. Они подошли к воротам. В тяжеленных створах из темного чугуна обнаружилось нечто вроде калитки, размером с дверь в комнату, с квадратным окошечком-глазком. В это-то окошечко, светя себе фонарем, и выглянул человек. Раньше... чем Кирилл успел постучать дверным молотком в виде массивного кольца в клюве орлиной головы. Кирилл бессознательно ожидал круглой добродушной физиономии, выбритой тонузры кого-то напоминающего брата Гранфло, как его сыграли в старом сериале по роману Дюма. Но лицо оказалось худым и желчным, настороженным, изброжденным глубокими морщинами. Монах взглянул и скупо улыбнулся. «Вот как!» – сказал он – гремя за дверью чем-то металлическим, запором или связкой ключей. «Это ты, посланец Божий! Тебя ждут, и настоятель, и наставник хук Входи и оставь тьму за порогом!» «Добрый вечер», — сказал Кирилл, смущаясь. «Это я посланец Божий? Обо мне знают?» «Знают!» — сообщил монах с плохо скрытой гордостью. Наставнику Хугу было видение, да и мирянин, что привез для братья Муку — «Подтвердил, что видел тебя!» Калитка распахнулась. Фонарь светил узкий коридор между двух широковатых каменных стен, покрытую странными знаками каменную плиту порога и темную брусчатку за ней. Кирилла, Седрика и высокого худого монаха в сером балахоне с капюшоном. Очень хрестоматийно средневековым, на Кириллов взгляд. «Но ты знаешь, кто с тобой, божье дитя?» Монах поднес фонарь ближе к Седрику. Седрик взглянул хмуро и недобро. На лице монаха появилось точно такое же выражение. «Это мой друг», — сказал Кирилл, кладя руку Седрику на плечо. Монах отшатнулся. Седрик скинул с плеча ладонь Кирилла и взглянул неожиданно сердито. Кирилл растерялся. «Ты войдешь один», — заявил монах. «Вы мне предлагаете оставить товарища ночью в открытом поле одного?» — поразился Кирилл. «Вы же божий человек! Вы наверняка знаете, что в лесу живут твари из ада, и все равно хотите оставить безоружного путника за воротами? Ему будет хорошо с этими тварями!» — возразил монах, которому было явно неуютно. «Они для него свои! Брось его, божье дитя, пока он не погубил твою душу!» «Вы же сами назвали меня божьим посланцем! Наставнику Хугу было видение, так почему же вы решили, будто я не знаю?» «Что делаю и с кем общаюсь», — сказал Кирилл самым примирительным тоном. «Но если вы не хотите, чтобы мы вошли вместе, давайте мы подождем здесь. Я пришел к наставнику Хугу, можно его позвать?» Вдруг он захочет поговорить. На лице монаха отразилось мучительное сомнение. После колебаний, продлившихся не меньше минуты, он все-таки сделал шаг назад. «Войдите, но лишь сюда». — сказал монах. — Я спрошу совета у святых наставников. Я не смею позволить пришельцу из мрака отродью тех сил шагнуть на освященную землю. — А вдруг вы ошибаетесь? — улыбнулся Кирилл. — Нет, дитя! — монах показал пальцем на высеченной на каменной плите у самой двери сложный знак, похожий на стилизованную розу. Знак этот, на который наступили, проходя на территорию монастыря и сам Кирилл, и Седрик, сейчас слабо мерцал. Словно в бороздки камня вставили галогенные трубки. Святой Луцилий начертал этот знак своей рукой. Демоны не могут перешагнуть порог. А вот люди, принадлежащие тьме... — Болван ваш, Луцилий! — сказал Седрик устало. — Не смей хулить святого отродья! — скинулся монах. — Лучше бы он защитный знак против подлецов и идиотов нарисовал, если знал такой. Седрик мотнул головой. Кому из приходящих в ночи вы нужны-то? А придурки и подонки проходят только так, да еще и жить остаются. Глаза монаха зло блеснули в красноватом свете. Глаза Седрика заволокла светящаяся красная мгла. И Кирилл встал между ними, надеясь, что это помешает им сцепиться. «Прекрати его провоцировать», — приказал он Седрику, — Надеюсь, что некромант прислушается к словам своего государя и повернулся к монаху. Божий человек, ну пожалуйста, не обращайте вы на него внимания. Седрик не служит аду, честное слово. Я точно знаю. Но проклят, вставил монах. Проклят. Может, Вседержитель хочет, чтобы он искупил проклятие? Хотите помешать исполнению его воли? Сказал Кирилл. Удивляясь тому, насколько сам верит в собственные слова. «Седрик проводил меня до вашей обители». «Зря?» Ему показалось, что монах смутился. Седрик скорчил скептическую мину, но промолчал. «Так мне можно поговорить с наставником Хугом?» Спросил Кирилл. Монах вздохнул. «Следуй за мной, божье дитя!» Сказал он, посматривая на Седрика недобро, но этим и ограничиваясь. «Святой наставник не пойдет сюда в такую пору. На дворе холодно и темно, а он стар и немощен». я пойду», — сказал Седрик. «Иди», — с отвращением разрешил монах и пошел вперед, освещая себе путь факелом. Следом за монахом Кирилл и Седрик вышли в монастырский двор. Коридор оказался лазом в невероятной толщины крепостной стене. И его, для верности, защищала еще и решетка, сейчас отодвинутая в сторону. Двор, вымощенный брусчаткой, оказался обширнее, чем Кириллу представлялось. Прямо перед воротами возвышалось монументальное здание храма. Горящие в чугунных светильниках огни освещали вход, запертую дверь, украшенную брельефами. Крылатые ангелы держали в руках развернутые свитки. А над дверью, на треугольном фронтоне, слабо светился тот самый глаз. Божье око, который украшал и лесную часовню. Желтый неровный свет мерцал в высоких узких окнах, напоминающих бойницы. Все остальное тонуло в темноте. Другие постройки казались глыбами мрака. Лишь кое-где мелькали тусклые огоньки. Монах пошел вдоль крепостной стены. Кирилл с Эдриком за ним. Ночной воздух доносил запахи хлеба, навоза и каких-то благовоний. Может, и Ладана. Кирилл догадался, что они миновали трапезную, где братья готовят пищу и ест. Хлев и какое-то культовое сооружение, или просто жилье монахов. Проходя по монастырскому двору, никого не встретили. Но Кириллу послышалось, как кто-то наверху, то ли на крепостной стене, то ли на втором этаже одной из местных построек, что-то бормотал на распев. Очевидно, там читали молитвы. «Холодно тут!» — сказал Седрик вполголоса В лесу тебе было бы теплее отродья! — тут же огрызнулся монах. — Кротость и любовь! — отозвался Седрик со смешком. — Не стоит злиться, божий человек! — сказал Кирилл. — Мне тоже холодно. — Это что, преступление против веры? Монах, не отвечая, поднялся на три крутых ступени и отворил дверь. Из помещения пахнуло не благовониями, а, пожалуй, казармой. Жильем многих мужчин, не отличавшихся чистоплотностью и не использующих всякие неизвестные в этом мире гигиенические средства, вроде геля для душа, шампуня или дезодорантов Несло прокисшим потом, давно нечищенным деревенским сортиром, плохо выделанной кожей, затхлыми тряпками, дымом и почему-то сеном. Воздух показался Кириллу одновременно спертым и холодным. Они пошли длинным и узким коридором, освещенным лишь парой тускло горевших плошек. В коридор входило множество дверей, и за дверьми стояла настороженная тишина. Проходя мимо, Кирилл слышал то чье-то сопение, то шелест, то осторожные шаги. Дисциплина монастыря, вероятно, запрещала монахам, живущим тут, выглядывать из своих комнат или келей, чтобы узнать, кто пришел. Но уж слушать-то было можно, а любопытство... Никто не отменял. Коридор вывел в круглый полутёмный зал, где перед развесистым зевом в в стену печи молодой монах читал вслух о странных вещах, о том, как из сломанных небес протянулась длань цвета лучей с перстами из огня. Единый из перстов коснулся жертвенника на вершине горы. При виде вошедших чтец сбился и молчал, пока они не миновали зал и не поднялись по винтовой лестнице. узкой до тесноты, на второй этаж здания. Кирилл крутился по лестнице и с жалостью думал о Хуге. Если он немощный, то ему, наверное, тяжело опускаться и подниматься по такой неудобной штуковине. Еду, может, Хугу и приносят, но ведь на службы в храм он должен как-то ходить. Впрочем, Кирилл догадывался, почему покои святого человека располагались наверху. Тут было теплее. Согретый печью воздух поднимался вверх. «Одна радость», — подумал он, — «бедному святому человеку не приходится умершвлять плоть, обитая в холодном каменном мешке». Не позавидуешь простым монахам. Круглый зал наверху почти точно повторял нижний, такой же высокий и сумеречный. Стены покрывали гобелены, изображающие деяния одинаковых святых, вышитых пикселями. В освещенной лампадкой ниши стояла деревянная статуя крылатого ангела, держащего в протянутых вперед ладонях деревянные языки пламени. На невысоком столике лежали книги, по виду очень древние, в металлических переплетах, а рядом с ними возвышался громоздкий канделябр с десятком свечей. В свете свечей в кресле, ужасно неудобном на вид, сделанном словно для куклы, а не для кого-то живого, сидел очень старый человек, а рядом с ним, на табурете, еще более неудобном, чем кресло, устроился человек помоложе. Кирилл тут же понял, что старик, хрупкий, сухой и легкий, как прошлогодний лист, с редкими седыми волосами и маленьким темным лицом, и есть хук. Белый балахон, украшенный изображением глаз бога, накрученной золотой цепочки, выглядел на нем, как саван. Мужчина лет сорока, с бритым недобрым лицом, цепким проницательным взглядом то ли военного, то ли полицейского, темной с проседью гривой и рыцарской статью, видимо, был настоятелем монастыря. Кириллу очень хотелось чувствовать себя здесь хорошо, но сердце тревожно стукнуло. Божьи люди ему не понравились. Оба. Даже святой наставник Хук, которого уважал и любил барон Гектор. Но Хук... Обрадовался так, что даже встал со своего кресла навстречу Кириллу. Он улыбнулся, открывая несколько случайных уцелевших зубов в беззубых дёснах, и улыбка сделала его лицо очень милым. «Милый дедушка!» «Здравствуйте, наставник Хук!» — сказал Кирилл. Хук тронул его щёку холодными сухими пальцами, погладил волосы, осторожно коснулся руки. «Благое дитя моё!» Ласково прошамкал он, улыбаясь, а в выцветших глазах показались слезы. «Белый государь, не забыл Господь, и туда тебя невредимым довел, куда и надлежало. Радость-то какая, Эральд!» Хук был искренне счастлив. Настоятель, оттаяв лицом, смотрел на Кирилла и прижимал руки к груди, к Божьему глазу. И Кириллу вдруг стало очень страшно. по непостижимой для него самого причине. Он подумал, что прийти сюда было огромной ошибкой, хотя никто не говорил и не делал ничего плохого. — Вы меня узнали? — спросил Кирилл севшим голосом. — Как же тебя не узнать, благое дитя? — продолжил Хук так же ласково и растроганно. — Как же мне не узнать, если ты лицом и всей статью так схож с мучеником отцом твоим, И с бедной твоей матушкой. А я, грешный, ни единого мига не сомневался, Что Господь оставит тебя, ни единого мига. Вся доверенная братья молилась за твое здравие И благополучное возвращение все твои 16 лет. И вот дождались, дал Вседержитель дожить до такого счастья. Настоятель слушал и кивал. Кирилл чувствовал спиной тихое неодобрение Седрика, но никак не мог сам себе объяснить, в чем тут подвох. Хук казался по-настоящему добрым человеком, а мрачный настоятель был явно рад видеть Кирилла. Так что же не так? — Ласково тебя встречает святая земля, — негромко сказал настоятель. — Зима-то, как нынче тепла, новогодие было словно предвесенье. Рад твой дом. «Зима теплая», — сказал Кирилл, — «но не так уж дома и ласково. У того места на дороге, где дерево свалено, в лесу убитые люди. Их разбойники убили. Вы ведь можете забрать их тела оттуда, божий человек?» Простые эти слова произвели на обоих монахов сильнейшее впечатление. «Да, да!» — воскликнул Хук со слезами. «Не успел ступить на родную землю». как печешься о бедных душах, благое дитя. всё как рек Господь. Брат Олив, — обратился он к настоятелю, — распорядитесь, завтра же поморимся вместе с белым государем за невинно убиенных, и их души прямиком к святому престолу отправятся. Теперь-то всё, Есть кому замолвить слово небесам за нашу землю, грешную и несчастную». «Слава тебе, Вседержитель! Слава тебе!» «Вы ведь объясните мне, что делать?» — спросил Кирилл, растерявшийся от этих бурных эмоций. Излияния монахов начинали что-то ему напоминать. «Конечно, конечно!» — закивал Хук. «Ты быстро всему научишься, благое дитя! Ты среди братьев! Мы тебя защитим от любого зла, от всей скверной мира убережем! Стены крепки!» А тебе надлежит лишь обратиться душой к Творцу Сущего, что спас тебя и привел сюда. И всем будет великая радость, а в Святой Земле воцарится свет и добродетельность. Мы уже приготовили жилье для тебя, задушевно сообщил настоятель Олег. Братья крепка в вере. Все уверовали, что ты явишься в эти святые стены не сегодня, так завтра. Ждали тебя. И я даже распорядился не запирать пока трапезную, чтобы ты смог поесть с дороги. «И Господь тебя привел!» — подытожил Хук. Они оба словно не видели Седрика. И Кирилла вдруг осенило. «Я очень рад видеть вас в добром здравии, наставник Хук!» — сказал он. «Гектор вам верил. Это ведь он хотел добраться до вашей обители. И рад с вами познакомиться, настоятель Олев. Но ведь...» «Вы же понимаете, что я не могу остаться в монастыре навсегда, правда? Вы — Божье братство, а я человек мирской. Не гожусь, вообще-то, и мне надо что-то делать с садом». Оба монаха улыбнулись как малышу, который не понимает простых вещей и капризничает. «Конечно, благое дитя!» — закивал Хук. «Конечно, надо что-то делать с садом!» Вот за этим-то тебе и надо тут остаться, воин божий. Чем же победить ад, как не молитвою, а уж твоей-то? Да, подтвердил Олев, и его лицо стало серьезным. Тебе опасно жить в миру. Ты ведь и сам верно понимаешь. Те, другие шляются по нашей несчастной земле, как по преисподней. Тебе надо избежать их грязных лап. Я же король. — напомнил Кирилл, еще на что-то надеясь. — Вы ведь знаете, что я — король. Хук снова погладил его по щеке, глядя полными слез умиления глазами. — Конечно, благое дитя, конечно, Эральд, но ты же знаешь, что на троне Святой Земли исчадие, — прошептал он почти беззвучно. — Тебя мученический венец ждет, если явишься в мир — Предстанешь столице, налюди. — Продаст любая грешная душа, — кивнул Олив. — Люди-то стали, волки ближнему своему. Кирилл глубоко вздохнул. — Послушайте, божьи люди, — сказал он, — я очень вам благодарен за гостеприимство. Мы с вами поужинаем, если угостите. Потом я поучусь у вас молитвам, а завтра уйду в столицу. Потому что я король, мне как-то надо изменить жизнь в миру. Ваши молитвы быстрее дойдут. Ну, и я буду молиться вместе с вами, только в другом месте, не в монастыре. — Господь нам не простит, если с тобой случится беда, — сокрушенно сказал Хук, и слеза все-таки перелилась и скользнула по пергаментной щеке. — А я, старый грешник, не переживу. Умру с горя. Нас Господь призвал тебя защищать. В тоне Олифа вдруг появились твердые, чтобы не сказать, металлические нотки. И мы защитим. Будет ли на то твоя воля, это уже иное дело. Порой людей против их воли спасают, а спасенные лишь потом понимают, в чем их благо. То есть вы решили меня запереть? — поразился Кирилл. — Только ради твоего блага, — твердо сказал Олив. Взгляд его сделался непреклонным, как у полководца. — Ради победы над злом ты должен оставаться в живых, благое дитя. — Ваше обители что, есть нечего, — вдруг подал голос Седрик. Хук взглянул на него и опечалился еще больше, а Олив неприязненно сказал. — Тебя тут терпят и молчи. отродье. — Звучит не слишком благосклонно, — сказал Кирилл. — А между тем, Седрик — мой друг. — Ради тебя и твоих слов, благое дитя, его и впустили в обитель сказал Олив. — Но ты знаешь, с кем связался? Проклятая тварь с адовым клеймом, осквернитель могил, богохульник и богоотступник, мужеложец, одержимый противоестественными страстями. Что ему делать рядом с тобой, белый государь? Могил Седрик при мне не осквернял, Бога не хулил, В противоестественных страстях не замечен, Улыбнулся Кирилл примирительно. Разве не ваше дело исправлять и прощать грешников? Грешников надо отличать от прирожденной нечисти, Печально сказал Хук. Тут ничего исправить нельзя, погибшая душа. «И тебя погубят, Эрельс. Оставь его, и все мирское. Господь с ними. Подумай о твоей цели. О!» «О благодати вашей обители», — сказал Седрик. «Что? Думаете, он не понимает? Он находка для вас. Да, божьи люди. Вы его постричься заставите, и порядочек. Вся ваша шайка будет на золоте жрать, на золоте спать и гадить тоже». «На золото!» Хук отшатнулся, а Олив потемнел лицом и сделал к Седрику угрожающий шаг. «Неужели драться собрался, монах?» насмешливо спросил Седрик. «Язык тебе на том свете вырвут отродье!» прошипел Олив в ярости, которую не мог скрыть. «А лучше бы на этом!» «Но это правда!» констатировал Кирилл. «То, что говорит Седрик, «Правда, вы печетесь о благе обители. А что будет со мной, вам, в общем-то, все равно, так?» «Мы печемся тебе!» — скорбно возразил Хук. А Олив уже вовсе не елейным тоном сообщил. «Ты ведь понимаешь, благое дитя, что мы спасем твою душу и твое тело, даже если ты, по юношеской наивности, вздумаешь возражать. А грязную тварь, которой... Никак не место рядом с тобой ждет костер. И это совершенно справедливо. Вот интересно, вдруг осенила Кирилла, а кому в действительности вы молитесь, божьи люди? И кто это организовал видение отцу Хугу? Точно, Господь? хук взглянул на него страдающими глазами, глубоко оскорбленный в лучших чувствах. Олив хлопнул в ладоши. За дверью, ведущей куда-то вглубь верхнего этажа, послышался шорох. Шорохи раздались и из-за двери, ведущей на лестницу. И тут Седрик шагнул вперед, протягивая Колифу здоровую руку. Он сжимал в кулаке рукоять обсидианового ножа. Полупрозрачное лезвие помутнело от крови. Монахи шарахнулись назад. «Понимаете, да, святые братцы?» — спросил Седрик громко, весело и зло. «Я ведь...» «Не только поднять, я и вложить могу всю вашу поганую обитель!» Наступила гробовая тишина. Стало слышно, как монахи тяжело дышат, и как кто-то испуганно пыхтит из темноты. «Не сможешь!» — пробормотал Хук. «Чьи святые стены!» «Смерть сестренка!» — хихикнул Седрик. И вдруг выдал изменившимся голосом, нараспев. «Открой!» «Открой путь!» Его кровь высветила лезвие ножа темным багровым светом. Ледяной ветер, ударивший из ниоткуда, взметнул огоньки свечей, но не погасил. Они вспыхнули высоким зеленовато-синим пламенем. Монахи в ужасе уставились на канделябр, цепляясь за амулеты. «Гнилая обитель!» — бросил Седрик. «И молитесь не тем! Король прав!» — А я еще там, у входа, сказал. — Пошли, государь, тебе тут делать нечего. — Спасибо, Седрик, — сказал Кирилл. — Прости, что не стал тебя слушать там, в часовне. Седрик ногой распахнул дверь, и монах, стоявший на лестничной площадке, с грохотом опрометью кинулся вниз. — Благое дитя! — слабо воскликнул Хук. — ну как же так? Ведь видение — Господь! — Простите, наставник Хук, — сказал Кирилл, — от все время лжет, солгал и вам, а мы уходим. Если в вас, и в вас, настоятель олив есть хоть какие-то капли, остатки света, не говорите, пожалуйста, никому о нас. Хорошо? Олиф не ответил, он закрыл лицо руками и что-то бормотал. Кирилл не понял, молился настоятель или тихо бронился. Хук проводил уходящих страдающим взглядом. Кирилл и Седрик спустились по лестнице и тем же путем вышли сперва в монастырский двор, а потом из-за пределы обители. Никто не рискнул их останавливать, хотя Кирилл чувствовал спиной настороженные, недобрые и испуганные взгляды. Седрик держал перед собой окровавленный нож, как держит гранату. Кровь на ноже мерцала. Будто внутри лезвия горела крохотная красная электрическая лампочка. Привратник отпер и выскочил из коридора в крепостной стене, как ошпаренный, словно боялся оказаться там один на один с Эдриком. За стенами монастыря оказалось ужасно холодно. Ветер завывал и скулил, неся по дороге сухую снежную пыль. Луна ныряла в рваные клочья, несомых ветром облаков. Ворота захлопнули лязгом. и заперли изнутри. Кирилл взглянул на их тяжелые створы, как на обманувшую надежду. Вечерние сумерки сгустились до ночного мрака, когда Кирилл и Седрик шли по той же самой дороге, но прочь от монастыря. Кирилл щелкал рычажком зарядки фонарика и пытался бороться с досадой. «Из-за меня придется ночевать в лесу», — сказал он мрачно, когда монастырские стены окончательно растворились во тьме. Понесли же черти меня в монастырь. Прости еще раз. Мне надо было прислушаться к тому, что ты говоришь. Однако Седрик казался спокойным и даже веселым. — Зря огорчаешься, — сказал он. — Хотел убедиться. Ну и убедился. Теперь будешь умнее. — Ну, но про Хуго говорили, что он святой жизни. Как же так? — Вечная беда монахов. Седрик Щурясь рассматривал погасшее лезвие своего ножа. — Посвети мне фонариком, а? Так вот, монахи думают, что любое видение от Творца, если они Творцу умолились, — это раз. И два, что святость, если уж есть, никуда деться не может. — Когда ты успел себя порезать? — Я не заметил. Кирилл осветил фонарем темное вулканическое стекло, на котором уже запеклись полоски крови. Седрик облизнул лезвие и принялся оттирать его рукавом. — Твой нож, оказывается, не так удобно доставать, если влип, — сказал он. — А может, я не привык пока. Со своего старого в кармане ножны стянул и проколол палец. Царапинка крохотная, а крови хватило. Уж давно наловчился. Здорово, да? Проклятая кровь, как улика. В святом месте так не вышло бы. Здорово ты их перепугал. А ты был предубежден или догадался? Догадался. Седрик, помогая себе увечной рукой, убрал идеально очищенное лезвие в ножны и сунул в карман. Потому как они на меня рычали. Настоящий благой сперва думает и разговаривает, а уж потом начинает рычать, если начинает. Обвинили тебя сходу во всех смертных грехах, до да мужеложства вплоть. «Что за дикость?» Седрик хмыкнул. «Древнее поверье. Говорят, если есть смертный дар, то обязательно есть и вывих на этой почве. Вранье, как почти все поверья». «Тебе нравятся девушки?» улыбнулся Кирилл. «Нет, я сплю и вижу, как тебя в постель затащить. Зачем бы мне иначе с тобой возиться? А еще я питаюсь грудными детьми». Такое поверье тоже есть. Кирилл рассмеялся. Седрик еще мгновение пытался сохранять мрачный вид, но тоже усмехнулся. Не слишком весело. «Меня все это сильно беспокоит, благой государь. Как бы божьи люди не настучали на нас городской страже. Напрасно беспокоишься. Надо решать задачи по мере их поступления. Нам сперва нужно добраться до столицы». Пятно бледно-лилового света фонарика ползло по дороге чуть впереди. С ним вроде бы было немного уютнее, но становилось все холоднее. Ветер дул порывами, швырял снежную пыль в лицо. Очень хотелось куда-нибудь под крышу. К тому же кирилл мерещилось неживое движение в придорожных зарослях. Может, ветер ветви качал, а может, твари, кто знает. Луна выскользнула из бурых облачных клочьев, сразу посветлела. Кирилл включил фонарик, огляделся и увидел на фоне прояснившегося неба крылатый силуэт, скользящий стремительно и бесшумно. Ночная птица летела. «Смотри!» — толкнул он задумавшегося Седрика. «Кажется, это сова!» Седрик поднял глаза и просиял. «Точно! Сова!» — сказал с неожиданной радостью. «Ну...» «Не все погано этой ночью. Ты любишь сов?» Седрик не ответил. Он остановился посреди дороги, глядя вверх, и Кирилл с удивлением увидел, что сова, распластав широкие крылья, планирует вниз, прямо к ним. Ее серебристое оперение прямо-таки сияло в скудном лунном свете. Седрик протянул руки, и сова уселась на увечную цепляясь за рукав мощными когтями. похожими на крючки из черной глинцевитой пластмассы. Седрик погладил ее здоровой ладонью. «Ничего себе!» Кирилл тоже протянул руку, и сова, склонив на бок умную глазастую голову, дала почесать себе шею в пышном воротнике пуха. «Я-то думал, что твари лесные и полевые именно ко мне сами идут, а оказывается, к тебе тоже!» «Это не лесная или полевая тварь?» сказал Седрик, с непривычной нежностью в голосе, «это кладбищенская тварь, неумершая, потому ей нравятся мои руки, да, малявка?» «Как неумершая?» — только успел спросить Кирилл. Сова вдруг потекла из рук Седрика струей мерцающего тумана. Эта мерцающая марева, напоминающая Кириллу о призраках в лесу, колеблясь и переливаясь, постепенно облеклась в невесомую плоть, в грезовую девичью фигурку. Она стояла посреди лесной дороги, ночью, зимой, в белом чепчике и светленьком платьице с высокой талией, кутаясь в шаль, плетеную из лунных лучей и прядей тумана. Личико девушки, или девочки, лет 14 по виду, алебастрово белое, с громадными, темными вишневыми глазами и ярким ртом. В окружении серебристо-белых кружев и темно-серебряных тяжелых кудрей. Выражала и радость, и тревогу. И еще немало сложных и сильных чувств. Хорош этот туманный ангел был невероятно. «Что? Не топырям сейчас холодно?» Спросил Седрикса со снисходительной ухмылкой. «Да, совам теплее. И вечные одеваются в перья». Кивнула девушка, и низко присела в церемониальном поклоне. «Как хорошо, что я вас нашла, темный метр Вас не было так долго, словно вы навсегда исчезли из мира. Это больно. Мы чувствовали себя покинутыми». «Искал короля», — хмуро сообщил Седрик. «Потом был в монастыре. У них там охранные знаки от приходящих в ночи. Ты зря перевоплощалась. Что мне сделается?» Кирилл уже решил, что лунная дева не обратит на него внимания, как монахина Седрика, но тут она повернулась к нему и чинила политез, как и перед некромантом. — С возвращением вас, благой государь! Счастливо вас видеть! Это вы посещали монастырь, не так ли? — Да, — смутившись, ответил Кирилл. — Здравствуйте, и я тоже рад. — Это Нельга, — сообщил ему Седрик. — Малявка Нельга, фрейлина князя! Ходит у нас с ним в любимцах. Нельга, простите, пожалуйста, вы вампир? Спросил Кирилл, смущаясь еще больше. Пожалуй, это можно было уложить в голове. Ее лунность, туманность, алебастровую белизну и кровавый отцвет в вишневых очах. Но Нельга, тихая, грустная, вежливая, не напоминала даже то, что на земле называли «женщиной вамп», не говоря уже о вампирах из книг и комиксов. В ней не было ничего хищного. Однако Нельга кивнула прелестной головкой. «Да, благой государь, я вампир, молодой, поэтому темный мэтр называет меня малявкой». Зубки ее блестели в неверном свете, и Кирилл видел клычки, крохотные, как у котенка, но, очевидно, очень острые. «Хорошо, что прилетело», — сказал Седрик. «Будешь сопровождать государя вместе со мной. Мало ли что». «Лишний боец не помешает». С точки зрения Кирилла, слово «боец» никак не подходило к девочке, хрупкой, как стеклянная фигурка. Но Нельга была вампиром и превращалась в сову. Кто знает, что еще она умела. «Я провожу вас, мэтр Седрик», — сказала Нельга. «Но, простите мою пошлую меркантильность, темный мэтр, я ведь пришла просить помощи». «Начинается!» Протянул Седрик сразу мрачнее. «Ты не понимаешь, что я занят и буду занят долго, мертвая. Сейчас вот все брошу и побегу разбираться с вашими глупостями в ваших сумерках. А живой король подождет, так?» «Я подожду», — вставил Кирилл. «Тебя не спрашивают», — отрезал Седрик. Кирилл попытался сдержать смех, но не сумел и прыснул как первоклассник. Нелька хихикнула и опустила глаза. Седрик переждал приступы их веселья с саркастической гримасой. «Успокоились! Ладно, что случилось, малявка? Кто впутался в неприятности?» Нельга сразу посерьезнела и словно погасла изнутри. «Его высочество!» Седрик вздохнул. «Не говорил ли я его высочеству, что он балбес?» «Говорили», — признала Нельга. «Но князь не виноват». Это Марбл приказал ему прийти. Седрик замер. «Марбл приказал?» «Приказал. и оставил в своих апартаментах. Я не слышу его высочества, но чувствую, как ему плохо, как тяжело». «Решил все узнать о мертвых», — пробормотал Седрик. «Мертвые не лгут, особенно если их допросить с пристрастием. Но с чего Марбл решил, что вы осведомлены?» «Я не знаю», — сказала Нельга виновата. «Я думаю, если выпрошаешь мертвых, то кого, как не князя сумерек. И в столице неспокойно. Уже который день». «Что еще случилось?» «В небе видели драконов», — Нельга поежилась. «Третьего дня пролетал один, высоко. А вчера три. Они что-то высматривают с небес. Быть беде». «Здорово!» — в тоне Седрика. Не было и тени здорово. Только драконов еще не хватало. «Об этой нечисти так много лет было ничего не слышно», — кивнула Нельга. «Даже Лео не рассказывал». «Зато Зельда рассказывала», — перебил Седрик. «Мне. Драконам до да людей дела нет. Просто так они в человеческие дела не лезут. Их либо ад согнал с гор, где они живут, либо Алвин, гад паршивый, что-то такое учудил». «В любом случае, скверно!» «Сожгут столицу, сгорит и кладбище», — сказала Нельга. «И мы сгорим, и ничего нельзя поделать. Младшие боятся, но нам некуда деваться от своих могил». Седрик одарил ее таким взглядом, что Нельга поежилась совсем как живая девушка и отступила за спину Кирилла. «Поражают меня полутрупы», — щурясь выдал Седрик. «Кладбище у них сгорит». с их погаными гробами. Эх, сколько улело младшеньких столицы. 10, 20. Да, беда. Плевать на живых в городе, плевать на дворец, на храм Святой Розы, на белую башню, на дом с звояниями. Плевать на сам город, на мой город. Провались вы все в пекло. Хорошо хоть заткнулась вовремя. Седрик, сказал Кирилл примирительно. Ты несправедлив. Нельга просто немного неуклюже попыталась дать тебе понять, что для вампиров это тоже личное дело. Что у не умерших и у людей драконы общая беда. Не надо злиться. Вы бы лучше рассказали мне о драконах, ребята. С детства мечтал увидеть дракона, но в том мире, где меня воспитывали, они не водятся. Нам надо искать место, где тебе можно будет переночевать безопасно, а не байки про драконов рассказывать. — сказал Седрик с досадой. «Надо было остаться в монастырской деревне, побоялся я. Доносчиков там многовато. Теперь вот до полуночи, пока часы на ратуши не пробили, придется добираться до тихой горки. А это не близко. Чуть не бегом придется». «Аллео?» — заикнулась Нельга. «А что я сейчас сделаю? Как ты себе это представляешь? Я должен заставить Ад разверзнуться, что ли?» чтобы он дворец поглотил, — ответил Седрик раздраженно. — Или что? В я превращаться не умею, через зеркало не прохожу, да и зеркало тут не вижу. Или, по-твоему, Лео будет легче, если мы сейчас тут сядем и зарыдаем? Кирилл слушал, как Седрик отчитывает вампира, жикал кнопкой фонарика, наблюдая за скачущим лиловым зайчиком света. Думал о незнакомом ему Лео. попавшим в плен, о драконах, которых увидать бы хоть одним глазком, и вдруг чудовищное ощущение заставило его передернуться с головы до пят, будто бы кто-то огромный и незрячий протянул бесплотные, невидимые, но каким-то чудом ощутимые невероятно длинные растопыренные пальцы, и пытался нащупать ими его, Кирилла, сквозь многие километры темноты. Кирилл даже отшатнулся инстинктивно. Он еще никогда не чувствовал такой годливости. Съесть живого таракана было бы не так омерзительно. Кирилл зажмурился, мотнул головой, открыл глаза и тут же встретил тревожный взгляд Седрика. «И ты чувствуешь?» — спросил Седрик, моментально сменив тон с раздражительного на обеспокоенный. «Смотрит?» «Нет». Медленно, пытаясь осмыслить собственные ощущения, проговорил Кирилл. «Не смотрит». «Не видит. Мне кажется, не видит. Ищет ощупью. А кто это?» Седрик взглянул на Нельгу, комковшую концы шали. «Я буду», — сказал он. «Буду думать, как вытащить Лео. Считай, что у меня о нем мнение изменилось в лучшую сторону, потому что мне тоже кажется, что ощупью. А значит, Лео промолчал. Это дорогого стоит для неумершего». Держать за зубами язык, когда некроман допрашивает. Он ведь не развоплощен еще? А? Нет, нет. Нелька помотала головой. На ее личике отразился ужас. Нет, темный метр мой старший еще в нашем мире. Пожалуйста. Я постараюсь, сказал Седрик с некоторой даже теплотой в тоне. Он молодой. Не очень умный, но не подонок. и добавил, повернувшись к Кириллу. «Это Марбл в потемках шарит. Меня-то он уже довольно давно пытается вычислить. А вот тебя... Не говорил ли я, что он сильный гад? Уже догадался о чем-то?» «Отвратительно», — Кирилл попытался улыбнуться. «От твоего дара мне так худо никогда не было». «Государь, государь», — вздохнул Седрик. «Да не нюхал ты толком моего дара-то». Когда проклятые цапаются, никому мало не покажется. Но я все сделаю, чтобы ты и не узнал. Не надо тебе это знать. Не твоя это печаль. — Ну так вот, — сказал он тоном полководца. — Нельга, я хочу, чтобы ты позвала всех неумерших, кого сможешь найти. Я сам им приказывать не хочу. Скажешь, Седрику нужна сила, чтобы вытащить его высочество». Пусть достанут зеркало, а мы с королем пойдем в тихую горку. Там на ночлег остановимся. Придешь так, чтоб простецы не проснулись. Я поняла, — воскликнула Нельга, просияв, и сделала реверанс более сложный, чем Кирилл видал в исторических фильмах. Благодарю вас, благодарю вас, темный метр Седрик небрежно кивнул. Нельга взмахнула руками и сжалась в крылатый комок серебряного света. Через миг она уже летела совой над черными деревьями затаившегося леса. Седрик проводил ее взглядом. «Пойдем и мы», — сказал он Кириллу. «Найдем ночлег, а то и впрям придется ночевать в лесу. А нам стены нужны». «А вампиры знают, где ты находишься?» — спросил Кирилл. «Все? Не только Лео?» «Ничего они не знают, пока не позову», — отмахнулся Седрик. «И Лео не знает». «Пока не позову. Не во мне дело. В тебе. Тебя тяжело не заметить. Ты же у нас благой государь, как костер в ночи. Устал? И голодный, да?» Кирилл смутился. Контраст между прежним и нынешним образом жизни давал о себе знать. Несколько часов тревожного сна в промерзшей часовне, целый день сплошных дорог, пара шоколадок вместо обеда, придорожные трупы. Адские гончие, монахи-отступники, вампиры, драконы и невидимые руки, шарящие в потемках. Всего этого было слишком много. — Устал и голодный, — признался Кирилл виновата. — И холодно. — Монахи могли бы и дать пожрать, сволочи, — неожиданно сочувственно отозвался Седрик. — Ничего, отдохнешь в деревне. — Если нас пустят на ночлег, — подумал Кирилл. но не рискнул произнести это вслух. Надо было идти дальше. Идти было теплее, чем стоять, и он шел, пока тусклые огоньки не замелькали между черных стволов. Марбл не осмелился бы призвать старую стерву, как призывают низшую нежить прямым приказом. Старая стерва была хитра, умна, и ее трехсотлетний опыт общения с людьми вообще, и с магами в частности, представлял нешуточную опасность для любого, кто рискнул бы обратиться к ней непочтительно, а тем более встать у нее на дороге. Поэтому Марбл долго, кропотливо вычислял, где именно старуха проводит дни, а упокоить ее отправил людей, которыми не жаль было рискнуть. В демоне на троне и в иерархии одержимым демоном, несмотря на всю мерзость такого положения, есть своя прелесть. Им порой можно рассказать такие вещи, которые не рассказывают простецам у власти. Они помогут как свои, а вот неумершие могут помешать. Игра стоила свеч. В сумерках Святой Земли старухи не было равных, а ее любимые пожи и советники отправились преисподнюю вместе с ней. Молодежь и мелюзга не вызывала у Марбала ни страха, ни почтения. Они были расходным материалом, не более того. Древние трактаты остерегают от использования сумеречных князей в качестве собственной прислуги. Вампиры обладают душами и волей, вдобавок мстительные но Марбл был уверен, что мстить ему никто из уцелевших не посмеет. Селенок не хватит, погостная пыль, лунные блики. Сила вампира – его возраст, а древних неумерших не осталось на Святой Земле. Вроде как не место им тут. Может, с точки зрения равновесия случая и предопределенности, это и кажется не очень хорошим. Зато удобно для работы некроманта. Марбл не собирался делить власть над здешней смертью с князем или княгиней Сумерек. Ему было достаточно унижений в мире людей. С демоном на троне приходилось считаться, но уж нового князя Святой Земли – Марбл в принципе не воспринимал всерьез. Дохлый щенок. Умер слишком рано. А семьдесят лет посмертного безвременья не успели сделать его из мальчишки мужчиной. Лео был последним обращенным старухе. Уцелел случайно. Марбл однажды уже бросил ему в лицо, что его посмертие — нелепый недосмотр святого ордена. Не без удовольствия. После «Князя Междугорье» темного ужаса, глыбы льда и мрака, твари чудовищно сильной и чудовищно же независимой, катастрофической профессиональной неудачи, здешний мальчик был смешон, чтобы не сказать жалок. Марбл не признался бы в этом даже себе, но его грела эта пошлая интрига отыгрываться на князе Лео за князя Оскара. Было, может, и подло, но приятно. И Марбл приказал, жестко, чувствуя в животе холодок, почти страха, почти возбуждения, почти предвкушения. Спит святая земля, но некромант бодрствует в ночи и все узнает первым. К примеру, то, чего не знает демон. Лео вышел из громадного зеркала в подземной лаборатории Марбла. И Марбл тут же плеснул в зеркало чернилами со святой водой. Лео рывком обернулся и взглянул на черные подтеки, замутившие серебряную очарованную глубину, с тем отчаянным выражением, с каким воришка смотрит на захлопнувшуюся дверь каземата. Марбл невольно рассмеялся. «Мальчик!» — сказал он с насмешливой ласковостью. «Что тебя смущает? Не успел войти, и уже думаешь, как будешь выходить. Это невежливо». «Я не собирался задерживаться», — угрюмо ответил Лео. «Я лишь собирался спросить, что вам надо, темный мэтр». «Мессир», — поправил Марбл. «Темный мэтр», — повторил Лео с упрямством подростка. «Вы не дворянин, Марбл. Ни днем, ни в сумерках». «Надо же», — удивился Марбл, разглядывая его с веселым любопытством. «Долговязый и так и не повзрослевший недроссель», до сих пор не знает, куда деть руки. Щурится, смотрит заносчиво, как паж провинциального сеньора. Даже по смерти, сила и титул князя не сделали щенка величественным. а тут же. Делает вид, что зашел по просьбе, а не по приказу. Напомнил, что аристократ. Ах ты, неумершая дрянь. Дворянская спесь. Ну хорошо. Он взял со стола длинный серебряный стилет с рукоятью, увенчанной розой дня. В ножнах. Но любой вампир ощутит благословенный иерархам клинок издалека. Лео сделал невольный шаг назад. «Никуда не уйдешь, пока я не отпущу», — еще ласковее сказал Марбл. «А не отпущу, пока не сочту нужным. В твоих интересах, мальчик, быть любезным и откровенным». «Не вижу причин любезничать с вами». — отрезал Лео. — Ах, какие мы бесстрашны! Достойно, достойно, только дурная храбрость сил не прибавляет. — Можно ведь и добром золотка подумал Марбл и, задрав рукав, отвернул манжет. — Доброе дитя могло бы получить каплю проклятой крови. Глаза Лео вспыхнули темными гранатами. Он отвернулся и облизнул губы. Но его силенок не хватало запретить себе повернуться снова. Марбл прекрасно знал, как любого из неумерших тянет к крови некроманта. Даже сильнее, чем старого пьяницу к бутылке. — Ну и <каких>, каких любезностей вы хотите? — Закаплю крови с серебром. — Да? — Жалкая попытка иронизировать. — Нет, — покровительственно улыбнулся Марбл. — Будет стальное лезвие. «Когда поговорим по душам, малыш!» Лео вздохнул, как всхлипнул. и «Я вас слушаю, темный мэтр!» «Мессир!» Сумеречный князь с трудом оторвал взгляд от запястья некроманта и сглотнул. Еле выговорил. «Мессир, мы с тобой начинаем друг друга понимать!» Марбл улыбнулся радушно. «Я знаю, Лео, тебе непросто!» На тебя свалилось так много бед в последние годы, и ты еще слишком юн для князя Сумерек целой страны. Я сочувствую. Ни в коем случае не собираюсь пользоваться твоими слабостями. Я уважаю Сумерки, ты же понимаешь. Лео вздохнул и кивнул, не сводя взгляда с рук некроманта. Марбл положил благословенный стилет и покрутил перед глазами князя своим ритуальным ножом, забавляясь жаждой Лео. Вампиру стоило большого труда не начать умолять. «Ну так вот, мальчик», — сказал Марбл, не торопясь. «Мне кажется, что сумерки в последние ночи поменяли вкус. Что происходит в твоей тени?» Он был очень уверен в себе, но тут же понял, что ошибся. Лео просиял. «О, темный метр Ничего, клянусь луной!» — выпалил он с готовностью, улыбаясь во все клыки. В сумерках не произошло ничего нового. Мир тёмен, но он всегда тёмен с тех пор, как... Вы знаете, мэтр. Мёртвые и неумершие не способны лгать некроманту, но скрывать и путать могут. Надо правильно задавать вопросы. «Совсем никаких новостей?» — спросил Марбл, скрывая досаду. «В сумерках? Ничего такого, о чём стоило бы упомянуть». Лео выпрямился и держался свободнее. Хотел он что-то скрыть. Хотел. Вопрос дал ему возможность скрыть. Что? Нет новостей. Нет крови. Хмыкнул Марбл. Лео опять облизал губы. «Хорошо», — сказал он, довольно неумело притворяясь, что не разочарован. «Не нужно. Я сказал все, что вы хотели знать. Дайте мне уйти». Марбл, пристально глядя на него, Проколол острием ножа кожу на левой ладони. Капля проклятой крови, ее запах и дар, растворенный в ней, скрутили Лео в узел. Он прокусил губу клыком, вцепился пальцами в собственные плечи, хныкнул. — Зачем это, мэтр? — Я больше ничего не знаю. — Я не знаю, чего вы хотите. Но вдруг овладел собой и взглянул злобно. В сумерках! «Не происходит ничего интересного со дня упокоения княгини Зельды! Вы в этом виноваты! Что еще? Не воображайте себя хозяином сумерек, Мэтр! Вы только человек!» «Лео, малыш!» – промурлыкал Марбл. «А ты не боишься меня разозлить?» «Мне все равно!» – выпалил Лео. «Вы обманули меня и обманете снова низость ваш обычай! Новости в сумерках?» «Сумерки — это я, понятно? Вам достаточно?» Его трясло, как пропойцу с похмелья. Марбл покачал головой. «Ну зачем же ты так? Мы могли бы договориться. Давай беседовать на чистоту. Весь мир изменился. В нем что-то произошло. А ты не желаешь поболтать о новостях с тем, кто хорошо тебя поймет. Лео провел по лицу ладонями, смахнул челку. Сейчас он казался не лунным видением, а поднятым мертвецом. Сгорбился и сохся. Лицо его казалось не юным, а старым. В волосах появились седые пряди. Устал, еле держится. — Хорошо же. — Не мучь себя, — сказал Марбел одобряюще. — Что же случилось в два последних дня? Лео поднял ввалившиеся глаза. — Вы... «Спрашивали о новостях в сумерках», — сказал он еле слышно, — «а новости не имеют к сумеркам отношения». «Молодец!» — кивнул Марбл. «А к чему имеют?» «К миру людей, наверное. Откуда мне знать? Может что-нибудь случится?» Марблу вдруг послышалась то ли насмешка, то ли угроза. «Темный мэтр, а что у вас с лицом?» Раньше метки было почти не видно. «Вот!» — воскликнул Марбл. «Почему она проступает?» Но погасшие глаза Лео вспыхнули снова. Зло. «Да я понятия не имею. Моя мать во мраке, благороднейшая Зельда, упокоенная ныне в благословенной тени, не успела мне это объяснить». «Марбл?» поднёс нож с каплей своей крови к самому лицу вампира. Но воспоминания о старой стерве придали Лео духу, и его понесло. «Уберите! Дайте мне уйти, тёмный метр Не мешайте! Не пытайтесь мешать предопределённости! Черевато!» Очень возможно, что эта вспышка злобы прошла бы, снова сменившись жаждой дара, и Марбл дожал бы и все-таки выяснил, что за дела творятся в мире людей, но тут скрипнула открывающаяся дверь, и послышались шаги. «Ух ты!» – воскликнул коронованный демон, – ты развлекаешься, Марбл? – А я как раз хотел порасспрашивать тебя о вампирах, они что-то чувствуют, а, отравитель, боль, страх? Допрос потерял смысл, до в присутствии короля Никак не устраивало Марбала. От досады он едва не выбронился вслух отвратительными словами. «Отчего же вы не спите, ваше прекрасное величество?» — спросил Марбал, загоняя раздражение в вглубь души. «Уже поздно. Бессотница вредна для здоровья. Я должен вас предостеречь как лейб-медик и как честный вассал. Мне приснилось, что кто-то спустился с небес по золотой лестнице». «И сон меня разбудил», — безмятежно сообщил демон и зевнул. «Этот человек или не человек, он был милый. Такой милый, как, не знаю, как псичка». И рассмеялся. «Я бы хотел увидеть это существо. Я хочу, чтобы оно жило во дворце, в зверинце. Жаль, что это только сон». Марбл ощутил ледяную струйку между лопатой. Князь вампиров... превратившись почти в тень, отступил, насколько смог. Но королю было просто весело. «Ты не ответил насчет вампиров и боли!» — сказал демон, взял со стола благословенный клинок и принялся крутить его в руках. «Мне любопытно! Ты же покажешь, как делаешь свои зелья из их крови!» «Эх, Лео!» — огорченно подумал Марбл. «Не надо было ломаться и строить из себя гордеца. Глядишь, некромант успел бы выяснить все, что хотел». и выпустил бы на свободу, а теперь уже не выйдет. И сумерки Святой Земли снова останутся без князя. — А почему он не прикован? — спросил демон, кивнув на замерзшего Лео. — Сейчас, прекрасный государь! — кивнул Марбл, и напоследок на удачу швырнул дар волной теневых щупалец, так далеко, как мог их протянуть. Кто-то милый, кто-то милый, как птичка. Как обаятельно. Те самые подери. Моментальный жар. Моментальный холод. Ничего конкретного. Все скрывает морок сумерек. И только владыки преисподней известно, кого они прячут. Марбл снова, который раз ощутил чью-то упрямую волю. Наглое противодействие безвестного противника. И снова, в сумерках не видно лица, А проклятый вампир молчи как могильный прах, но знает, знает дрянь, и Марбл с досады врезал лео Леодаром, как хлыстом, впечатав его призрачное тело в камень стены. В ту самую ночь, когда благой государь и его оруженосец-некромант шли лесной дорогой от монастыря к деревне Тихая Горка, узурпатор... И его лейб-медик и советник распяли князя Сумерек Святой Земли на стене дворцового потемелья в столице. А кроме того, происходило еще немало важных вещей. Кортеж принцессы-невесты, Рыжей Дженеры, пересек границу Златолесья. Вернее, собственно, границу кортеж пересек довольно давно, ранним вечером. Но сопровождающие принцессу бароны, ее фрейлины, ее няни и камергер никак не решались его остановить, чтобы дать отдых и людям, и лошадям. Сумерки уже сгустились, пала настоящая тьма, взошла луна, сеял мелкий снег, отчаянно похолодало. Правильно и хорошо было бы остановить кортеж, кормить лошадей, разжечь костры, выставить дозор. Не получалось. Няне Равенне было не по себе. Камергеру, старому, доброму, толстому Витруфу, было неспокойно. Барон Лин молчал, держась за Эфес. Зато барон Дильберт уже пять раз напомнил охране, чтобы смотрели в оба. Пышечка Доротея пыталась читать «Возри Господи» и все время сбивалась. А беленькая Нонна обняла свою синьору за талию, прижалась к ней. И так чувствовала себя более или менее в безопасности. А лошади фыркали. Лошади из конюшен солнечного дома каким-то образом учуяли границу святой земли и фыркали, мотая роскошными гривами, будто унюхали волков. Хотя волков как будто вокруг не было. Дженера наблюдала все и всех. Поглаживала нервно зевающего шпица и думала о том, как неспокойно, из чего бы. Ей надо было бы отдать приказ своим вассалам, велеть остановиться, но нужные слова никак не выговаривались. Дженеру поражала сила, с которой ей не нравилась святая земля. Всё было как будто обыкновенно. Такое же небо, как дома, такие же лесные дороги, такие же голые древесные стволы. Почему же Дженера всем телом чувствовала враждебность чужого? Предубеждения, девичьи предчувствия, Детский страх? А Витруф и Бароны тоже подвержены детским страхам? И от отчего фыркают лошади? Что не так под этим благословенным небом? Ведь не так. «Я не хочу замуж за государя Алвина», — подумала принцесса. «Я хочу домой», — подумала она, и заставила себя усмехнуться над собственной слабостью. Просто в чужой стране к кортежу принцессы не пристала останавливаться в лесу. — Мы доберемся до какой-нибудь деревушки и остановимся там, — решила Дженера, приказав себе успокоиться. — Прикажите ехать вперед, — как можно бодрее сказала она заглянувшему в носилки Камергеру. — Все устали. Удобнее будет отдохнуть в деревне. — Огоньки впереди, ваше прекрасное высочество, — отозвался витров Никак, и впрямь поселок. Мудро изволили решить, драгоценная принцесса. Закрыл заслонку и поскакал вперед. Доротея оторвалась от молитвенника, грустно сказала. «Витров напустил холоду. Не подумали, а нам тут ночевать. А мне, миленькая принцесса», сказала Нона. «А чего ты сейчас показалось когда Витров открывал оконца будто кто-то плачет вдалеке? Кажется и кажется, я никак не пойму, что это делается». «Однако, барышни», — И мне ведь показалось, — сказала няня. — Да не плачет, а в обид, Словно по мертвецу, господи меня прости, далеко от нас. А в оконце я словно бы разобрала отчетливей. Джанера насторожилась и тоже услышала. И тут же оконце раскрыл барон Лан. — Простите меня, ваше прекрасное высочество, — сказал он. — Но я должен сообщить, что мы подъезжаем к деревне... А там видны факельные огни, и слышна суматоха. Бог знает, что там происходит. Вы, моя госпожа, велели остановить кортеж в деревне, но мне кажется, что это может быть опасным. И какая опасность подстерегает нас в деревне, на землях моего будущего мужа, дорогой барон? Удивилась Джанер. Будущего, принцесса. Будущего мужа. Опасаетесь разбойников? Удивилась Джанер еще больше. Настолько... что предоставите им грабить подданных моего жениха? Лан, имеющий кое-какой боевой опыт, опасался и предоставил бы, но удивление рыжей принцессы не могло выдержать ни одно человеческое существо мужского пола. — Прикажете вашей охране выяснить, что там стряслось? — спросил он, скрипя сердце. — Зачем же? — улыбнулась Дженера. — Мы поедем дальше и остановимся в деревне на ночлег. И все разъяснится само собой. Она знала, что барон очень недоволен. Знала, что Витруф и Стража опасаются за ее жизнь и здоровье. Понимала, что рискует, чересчур рискует. Но либо Святая Земля станет ее землей, а жители Святой Земли ее подданными, либо она навсегда чужеземная принцесса, вещь короля, посмешище двора и ничтожное создание. А она — Рыжая Дженера, правнучка Гарарда. И ее прадед никогда не уронил королевской чести, бросив беззащитных и безоружных беспомощи. И с ней бойцы Златолесья, а не подлый сброд, заставила своих людей. И кортеж принцессы въехал в деревню, освещенную рваным факельным светом, где вопили женщины и стошно орали грудные младенцы, Мычала и блеяла перепуганная скотина, визжали лошади. Высунувшись в оконце носилок, Дженера увидела в этом зловещем свете людей, одетых лишь в нижней рубахе, заношенные, залатанные, босиком бегущих по промерзшей, запороженной снежной крупой земле. — Сюда, отребье! — зычно орал с седла, перекрикивая общий гвалт молодой мужчина в мехах, в цветах, сердце мира. и святой розы. «Сюда! Если хотите жить, мразь! Геллинг, поджигай их, хлоповники!» Садники в тех же цветах лупили бегущих мечами, плашмя и хлыстами для собак. Копыта коня врезалась в спину упавшей старухи. Кто-то из солдат втаскивал вопящую девчонку в седло. Ее рубаха задралась до бедер, а босые ступни были ободраны в кровь. Если бы не цвета короля Алвина... Быть может, Дженера не повела бы себя настолько безрассудно. Но эмблемы ее будущего дома на плаще у наглого бандита и его людей привели ее в ярость. Принцесса вырвалась из рук Ноны, выскочила из носилок, почти такая же полуодетая, как деревенские жители, в шелковом дорожном платьице без каркаса и в туфельках на тонкой подошве, и встала перед мордой шарахнувшегося коня. «Именем короля!» Закричала Дженера, насколько хватило силы голоса, и звонко залаял шпиц, выпрыгнувший за своей госпожой. Пришлось взять его подмышку и приказать молчать. Вот тут-то солдаты, разгоряченные происходившим грабежом или чем там оценили, наконец, обстановку, осознав, что кортеж с теми же цветами, какие носили и они сами, никоим образом не относится к их отряду, а бандит в мехах... осадив лошадь, крикнул. «С ты стряхнулась, девка!» И Дильберт тут же рявкнул. «Молчать, если жизнь дорога, пока не спросит принцесса невеста!» Принцессу полукольцом окружили ее телохранители. Дильберт принял и передал няне собачку. Лан подвел коня и придержал стремя, но Джанера не села в седло. «Солдат!» — сказала она, глядя на бандита сверху вниз. Я приказываю тебе спешиться именем короля и объясни, что здесь происходит и кто за это в ответе. Бандит спрыгнул с коня. Он казался растерянным. Вокруг стало тише. Его банда, оставив в покое поселян, собралась вокруг своего вожака. Вояки тоже выглядели ошарашенно. Поселяне сбились в толпу чуть поодаль. Только старуха так и осталась лежать, скуляя и царапая ногтями наст. Младенцы уже не орали, а хрипели. — Я жду объяснений, — напомнила Дженера. Витруф накинул плащ ей на колени. Бароны обнажили мечи. — Принцесса, принцесса — пробормотал бандит. — О, срань господня, простите, принцесса, но ведь я выполняю приказ короля, королевское правосудие. — Так это государь и мой жених приказал вам издеваться над девицами и калечить старух? Удивилась Джанера так, что на лбу бандита выступил пот. — Ваше мнение о государе потрясло и огорчило меня. — Но ведь... Бандит стащил перчатку и вытер лоб. — Принцесса, видите ли, эти люди, они вне закона. Жители деревни не заплатили в казну подушный налог, так что по закону они теряют свободу и сами становятся собственностью казны. А их хибарке приказано предать огню. — Вот как. — задумалась Дженера. — А земля? — Земля принадлежит здешнему барону. За землю поселяне платят ему, но он расплатился с казной. Бандит, которого вернее было бы назвать офицером короля, замялся. — Тоже ворчал, конечно. Никому не угодишь. — Я понимаю, почему он ворчал, — сказала Дженера. — Люди, которые работали на него и платили за аренду земли, — Теперь должны уйти неведомо куда, работать на короля, очевидно. Кто же будет обрабатывать их поля и землю барона? Но оставим это. Что скот? — Мы его конфисковали, — доложил офицер. — Счет долго. — И сколько еще они должны? — спросила Дженера. — Хм, четыре золотых еще. Дженера поразилась, приоткрыв рот и распахнув глаза. — Сколько? «Четыре золотых, ваше прекрасное высочество!» «Удивительно», — сказала Джанеро, разглядывая бокровое лицо офицера, блестящее от пота в морозную ночь. «Я с детства слыхала, что святая земля — богатая страна, но право, не думала, что здешние поселяне сеют медные гроши, собирая урожай чистым серебром. Когда дела столь прекрасны, что стоит этим бездельникам платить золото в казну?» «Сами негодяи разодеты в бархаты меха, живут в каменных особняках, питаются, полагаю, перепелами в устричном соусе, а своему государю не желают кинуть четыре золотых от столь обильных доходов». Офицер молчал. Его солдаты разглядывали землю. «К тому же, — продолжала Дженера, — они могли бы что-нибудь дать за труды изборщикам податей, вынужденным бродить по дорогам холодными ночами». «Оставив своих добрых жен и уютные дома, сколько причитается вам, мессир?» Офицер молчал. Стало удивительно тихо. Даже скотина не ревела. «Милый Витруф!» — позвала Джанеро. «Окажите мне любезность, принесите мой кошель для милостыни». Кошель протянула няня. Принял камергер и тут же сунул в руки принцессе. Бароны принцессы и ее охрана жгли солдат короля презрительными взглядами. Дженера, не торопясь, отсчитала тридцать златолеских серебряных ангелочков и швырнула их к ногам офицера. «Это подать», — сказала она, глядя ему в лицо, — «за души и за скот. И горе вам, если хоть одна из этих монет не дойдет до казны. По приезде в столицу мои люди справятся у канцлера». Офицер, чуть не плача от стыда и бессильной злости, Наклонился подобрать деньги, как нищий поберушка за медиком. Выпрямившись, горько сказал. «Король творит правосудие, а вы...» «Дело короля — правосудие, дело королевы — милосердие», — холодно отрезала Дженера. «Дурна принцесса, которая об этом забывает. А вы, милейший, через месяц будете таким же моим подданным, как эти несчастные». Кроме того, Вы, как и они, зависите от слова короля. Кому вы пойдете искать милосердия если прогневаете его?» Офицер покачал головой. «Если кто прогневает государя, ничьё милосердие ему не поможет, ваше добрейшее высочество». «Посмотрим», — пожала плечами Дженера. «Вы свободны, и ваши люди тоже». Офицер отвесил поклон ниже церемониального. «Помоги вам бог, принцесса. — сказал он с горечью. — Что-то будет. — Будет свадьба, которую уже триста лет ждало златолесье, — улыбнулась Джанера. Но на сердце у нее было очень тяжело. Солдаты покидали деревню у умолчания. Поселяние, словно замороженные, проводили их взглядами, не двигаясь с места. — Что же вы, добрые люди? — спросила принцесса, подходя. — Отнесите детей в тепло, пока они не накричали горячку. «Помогите, наконец, этой несчастной! Угутайте женщин! Ваш долг оплачен!» Ее голос снял столбняк. Но вместо того, чтобы идти по домам, большинство крестьян кинулось к ногам Дженеры. Принцесса накинула на плечи полуголой женщины с младенцем свой плащ, подбитый беличьим мехом, касалась чьих-то ледяных рук, совала в ладони медики, вытирала горячие слезы с холодных лиц, вдыхая запахи прелых овчин, пота. дыма и крови, слушая бессвязные благодарности и благословения, пока Витруф не сказал кашляну. «Простите, ваше прекрасное высочество, но вам надо в тепло, пока вы не озябли совсем». В носилках Джанери показалось жарко. Ей подали стакан горячего сбитня с медом, няня укутала ноги своей принцессы громадным пуховым платком. Баронессы подложили подушку под ее спину. И зефир, тут же запрыгнул на колени своей госпожи. Почесывая шелковое ухо собачки Дженера задумчиво сказала. — Мой государь и жестокосерд Интересно, рассудочно жесток или глуп? — Лучше бы глуп, сердечко мое, ваше высочество, — заметила няня. — Да, наверное, — кивнула Дженера, — лучше, но не легче. Потом Доротея читала вслух житие Святой Оливии, нараспев. А Нонна расчесывала своей принцессе рыжие кудри. Но Джанере все равно было не успокоиться и не уснуть. Она думала о четырех золотых недоимке, об озябших младенцах и старухе, попавшей под копыта. И о короле. Ведь на пути Джанеры встретилась всего-навсего одна из деревень Святой Земли, самого большого, и могущественного государства Севера, где таких деревушек сотни. А младенцев и старух тысячи. Ночь уже перевалила за середину. Неживые твари уже шли по пятам и пялились вслед с бессильной злобой, когда Кирилл и Седрик увидали за деревьями пару тусклых огоньков. Пал мороз. С помутневшего неба сыпалась жесткая снежная крупа. Луна еле-еле мелькала в густой мути облаков. Было очень холодно и очень темно. В этой тьме и слабые огоньки жилья виднелись издалека. И обрадовали они Кирилла до восторга. Ему ужасно хотелось увидеть людей и войти в тепло. Смущала только необходимость тревожить крестьян среди ночи. Но Кирилл надеялся как-нибудь сгладить такую неловкость. Подарить что-нибудь или еще что-то придумать. Он ждал, когда залают собаки, но было удивительно тихо. Только вылогудел ветер в голых стволах. Какая-то хрипая шавка визгливо гавкнула пару раз и замолчала, словно испугавшись. Сиреневый луч фонаря скользнул под черным, словно закопченным жердям плетня. «Срань господня!» — ругнулся Седрик. «Пришли, брюхо адово!» «Что случилось?» — спросил Кирилл, вглядываясь во мрак. «Да это...» — Седрик сплюнул. «Кузница тут была...» «Остались одни головешки. Сгорело!» «Пожар был!» — Кирилл направил вперед луч фонаря. «Круг лилового света заплясал на чем-то черном и бесформенном. Наверное, это печь», — подумал Кирилл. «Или кузнечный горн. Как выглядит кузнечный горн в сгоревшей кузнице?» «Бедный кузнец. У него опасная работа. Он имеет дело с огнем, а кругом сухое дерево». «Поджог был!» — мрачно ответил Седрик. Либо кузнец в бега подался, а своё жилище спалил, либо не расплатился с людоедами, что подати собирают. И это они спалили, а его гнали в каменоломни, камешек рубить для крепостей Алвина. В любом случае, поганые дела. Зачем же сборщикам податей сжечь кузницу? Если не расплатился, так чтоб другим было неповадно. Ад, Эральд. Ты смотри, смотри!» Кирилл медленно пошел вперед, светя фонариком на дорогу. В деревне почти не пахло живым. Кирилл чуял запахи старого навоза и злого холода. Дымом тоже тянуло, но не так, как бывало на даче. Не дровами, сгоревшими в печи, а куда сильней, тяжелее и жестче. «Горько, пожарищем», — подумал Кирилл, — «пепелищем». Они с Седриком прошли мимо двух мертвых дворов с обугленными печами вместо изб. Третья изба вроде показалась целой. Кирилл подошел ближе. Убогость Хибары поразила его даже в темноте. Покосившийся домишко размером чуть больше дачного сортира под Питером, крытый чем-то растрепанным, выглядел совершенно безжизненным. Седрик толкнул дверь, и дверь открылась. из темноты пахнуло тошным и затхлым и мертвым холодом брошенного жилья. Кирилл посветил. Крохотная комнатушка, на треть загроможденная печью, была пуста, словно вытряхнутая коробка. В окошке без стекол и без всякой иной попытки утеплить жилье врывался ледяной ночной ветер. — Но ведь там, дальше, живут люди? — спросил Кирилл, холодея. — Вон там же горит окошко! «Пойдем, посмотрим», — мрачно откликнулся Седрик. Особой надежды на что-то доброе в его тоне Кирилл не услышал. Тусклый огонек, который путники увидали издалека, теплился в окне избы на окраине деревушки неподалеку от кузницы. Еле живой желтый свет трепетал и подрагивал. «То ли свеча, то ли лучина», — подумал Кирилл. «Но там кто-то есть. Уже хорошо». Еще один огонек горел выше крыш деревенских изб, на какой-то более сложной постройке. Кирилл решил, что это деревенная церквушка или часовня. После монастыря его туда не тянуло, и он решительно свернул к избушке. Когда подошли, стало слышно усталое хныканье маленького ребенка. Собак во дворе не водилось, хотя луч фонаря наткнулся на грубо сколоченную будку. Будка оказалась необитаемой. Сама изба показалась Кириллу такой же крохотной и убогой, как и та другая, брошенная. Но дверь оказалась заперта изнутри, довольно условно, на какую-нибудь примитивную вертушку или крючок. — Кого носит в такую пору? — тут же отозвался раздраженный голос пожилой женщины, совершенно не сонной, будто она нарочно ждала, когда кого-нибудь принесет. — Тетка! — окликнул Седрик. «Пусти переночевать!» «Отблагодарим!» Тетка задумалась. Был слышен только тихий плач младенца. Прошла минута, и дверь приоткрылась. «Много вас таких бродит, оглашенных!» Буркнули из-за двери. «Живей заходите! Не студите дом! Че устали-то?» Седрик пропустил Кирилла вперед. И тот втиснулся в щель мимо женщины, оказавшейся сгорбленной, и укутанный в причудливое тряпье старухой. Вонь какой-то кислятины, нечищенного сортира, старого дерева, печной гари и немытого человеческого тела. Оказался в чудовищной тесноте, освещенной лучиной в рагульке над миской воды. Печь и тут занимала около трети жилого пространства, а половину оставшегося загромоздили грубый дощатый стол, две лавки и какая-то сложная конструкция из реек и натянутых нитей. К потолку у печи крепилась на кольце колыбель, а в ней хныкал тот самый младенец. Из темных углов, из-за печи, из-за механизма, из-за реек на Кирилла пристально смотрели несколько пар громадных, влажных и, кажется, испуганных глаз детей постарше. Ему показалось, что детей ужасно много. В избе было вовсе не так тепло, как Кирилл мечтал. Чтобы не сказать холодно, в печной трубе скулил и завывал ночной ветер. Кириллу вдруг стало жутко. «Что, мессиры, не хоромы?» Язвительно и, как померещилась Кириллу, почти весело спросила старуха. «Удачно вы попали, господа хорошие. Невестка помирает, да жива еще». «А внук пока пищит. В одной из беспокойникам ночевать не придется, коль до утра дотянут». Седрик за спиной шмыгнул носом. Кирилл ощутил, как больно упало сердце. «Что с ней?» — спросил он сорвавшимся голосом. «С невесткой что? И где она?» «Ни кровати. Ничего-то похожего на кровать не было видно, да и не поместилось бы в темноте крохотного жилища». «На печи!» Хмуро отозвалась старуха, больше не пытаясь язвить. «Горячка у ней!» Кирилл поднял глаза, но увидел на печи лишь глухую темноту. Младенец всхлипнул в колыбели. «А почему малыш может до утра не дотянуть?» — спросил он и тут же понял, почему. «Голодный?» «Где ему молока взять?» Старуха покосилась недобро. «Хлеба нет, и дуреха эта Ренна помирает. Так куда ему без матери? Все равно не жилец. А я ей дуре говорила, травка такая есть. Нет, родила упрямая кобыла. Но греха на нем нет, на ангельской душе. Кирилл слушал и не слышал ворчание старухи. Думал. И, думая, сбросил рюкзак с плеча, вытащил на стол банку тушенки, Банку сгущенного молока и несколько пакетиков супового концентрата. Просто вот, как в поход, прихватил с собой на автомате. И что ж теперь, прикидывать, можно ли давать таким младенцам, как тот хнычущий, сгущенное молоко? С молоком он, вероятно, выживет, а без него умрет наверняка. Кирилл достал и аптечку. И вдруг понял, что в избе очень тихо. Даже младенец угомонился. а хозяева дома пристально смотрят на его руки. — У вас есть дрова? — спросил Кирилл в этой тишине и подошел к колыбели. Младенец, полупрозрачный и глазастый, как котенок, завернутый в застиранную ветушку печально посмотрел на него и снова захныкал. Слушать его хныканье было нестерпимо. «Дрова — Дрова? — пораженно переспросила старуха. — Да, воду вскипятить, — кивнул Кирилл. «Это молоко ведь?» — подал голос Седрик. «Молоко, только очень сладкое и очень густое, да? Которое ты клал в сбитень тот черный». «Как жаль, что я потерял твой рюкзак», — сказал Кирилл, выщелкивая лезвие для открывания консервных банок. «Мне как-то не пришло в голову, что нам может понадобиться много еды. Я взял чуть-чуть, на всякий случай. Дурак я. А это молоко». — Милостивец, — пробормотала старуха и принялась судорожной быстротой засовывать в печь узкие чурки. — Только не жилец он, так и так помрет, но все равно спаси тебя, Господь. моно налей воды в крынку! моно закопченное существо дошкольного возраста, босое, замотанное в серое тряпье, одни глаза и тоненькие птичьи лапки, зачерпнула в катке и с натугой подняла ковш с водой. Кирилл ковш перехватил, и мона, страшно смутившись, отступила в тень. Старуха постучала огнивом, и в печи вспыхнуло пламя, а на печи из темноты тихо и гулко простонали. Кирилл открыл вторую банку, с ужасом думая об умирающей женщине. А, «Аспирин, ампицелин, баралгин, йод, перекись водорода, а, активированный уголь, бинт, пластырь... Идиот!» «Законченный идиот! Было же время увлечься медициной! Читать, слушать, искать информацию! На что ты потратил это время, идиот? Руки целителя!» Тихо сказал Седрик из-за плеча. Но Кирилл мотнул головой. Все это было суеверие и пустяки. Это было не облегчать бабушке ломоту в спине и не тереть маме виски, когда у нее болит голова. Это был смертельный мрак, горячка в чужом мире — где неизвестно, как человек отреагирует даже на обыкновенную таблетку аспирина. «Это что ж, мяша потрясенно спросила старуха. «И сушеные овощи. Можно суп сварить», – кивнул Кирилл на пакетик, думая об умирающей. «Руки целителя! Ты что, оглох?» – и ткнул Кирилла между лопаток. «Сделай! Чего ждешь? Пока помрет?» – Кирилл взглянул на него беспомощно, И принялся расшнуровывать ботинки, скинул их с ног и встал на скамью, мучительно ощущая на себе безмолвные взгляды старухи и детей. Женщина лежала на тюфяке, плоском и жестком, как кусок асфальта. Кирилл с ужасающей четкостью увидел в сумраке ее восковое лицо, покрытое испариной. Заострившийся нос, запавшие глаза, сухие губы услышал тихое, хриплое дыхание. «Пневмония? Какой-то местный вирус гриппа, вроде земной испанки? Вирус, помноженный на голод, на горе? Руки целителя!» Кирилл потер ладони друг от друга, чтобы немного их согреть, и положил на горячий влажный лоб женщины. Не знал, что еще сделать. Изо всех сил желал, чтобы сработал этот королевский дар, в который он и сам не особенно верил. И время остановилось. Откуда-то снизу и немыслимо издалека донёсся голос Седрика. «Молоко слишком густое!» «Разведи тёплой водой», — автоматически ответил Кирилл. Он ощущал себя чем-то вроде аппарата для физиотерапии, по которому в страдающее человеческое тело идёт целебное излучение. Откуда-то из розетки с электричеством, извне, через, насквозь. Я... «Принимающая антенна, я король, и моя святая земля, мы одно, я и моя подданная, я и моя ответственность, моя нужда и мой долг, небеса и ад, я кругом обязан, а вы высшие силы, если меня слышите, просто должны мне помочь, я всего лишь человек, даже не врач». Откуда мне взять то, что может вытащить ее из смерти? Если уж я не могу сражаться с садом, то дайте мне хоть лечить. Похоже, вам с самим все безразлично. «Кто ты?» — сипло спросила женщина. Кирилл открыл глаза. Он чувствовал себя так, будто с утра толкал в гору груженный вагон. В избе пахло печным дымом, теплом, тушеным супом с приправой из пакетика — и прочими привычными мирными вещами. Женщина смотрела на Кирилла громадными, темными, влажными глазами, безмерно устала. Кирилл погладил ее по волосам. — Я-то? — Да так. Попросился переночевать. Ваша свекровь пустила. Вам получше? — Я задремала, кажется, — прохрипела женщина. — Сынок, мы с братом дали ему молока, — сказал Кирилл, оттаивая душой. Уже не было настолько страшно. «Седрик, как младенец?» «Пьет молоко», — сказал Седрик деловито. «С ложки. Довольно много выпил». «Седрик, мне нужна еще теплая вода», — сказал Кирилл. «В чашке или в чем-то таком. И найди в торбочке с крестом цилиндрическую бутылочку, зеленую». «Что это?» — спросила женщина, порываясь встать. Кирилл остановил ее, надавив ладонью на плечо. — Нет, вы лежите. Это лекарство. Сейчас вы съедите чуть-чуть супа и выпейте то, что я вам смешаю. Горячка пройдет. — Ты лекарь? — благоговейно спросила старуха, помешивая в закоптелом глиняном горшке большой деревянной ложкой. — Хороший лекарь. Господь тебе помогает. — Лекарь, лекарь. Согласился Кирилл, стараясь приглушить угрызение совести. «Ну, почти лекарь. Дальше все пойдет лучше, вот видите». Кирилл слез со скамьи. В печи горел огонь, и дети, оказалось, что их четверо, крох детсадовского возраста, наблюдали, как в горшке кипит бульон. Банка стояла на столе, и в ней еще осталось немало тушенки, две трети, как минимум. Старуха экономила. Решил растянуть ценное мясо так надолго, как только возможно. У Кирилла снова сжалось сердце. Седрик подал бутылочку с растворимым аспирином и поставил рядом с банкой опустевшую глиняную плошку, из которой поил младенца. Малыш лет двух или трех робко к ней потянулся. Увидев, что никто ему не мешает, взял плошку в руки и принялся стирать пальцем капли сгущенки, разведенной водой, и облизывать палец. К нему присоединились сестренки или братишки, Кирилл не мог разобрать. Мона, самая старшая, даже не попыталась тоже попробовать молока, только облизывала губы. Старуха смотрела неодобрительно, но не мешала. Кирилл принялся рыться в рюкзаке, проклиная себя за спальник, носки, пенку, фонарь и прочую ерунду, вместо которой можно было бы притащить сюда ящик мясных консервов И побольше лекарств. Не предусмотрел. Из съестного обнаружилась только еще одна плитка шоколада. Большая плитка. Горький шоколад. Купленная в экспедицию, потому что Кирилл где-то слышал о шоколаде в рационе диверсантов и полярников. И пакетик хлебных сухарей, ароматизированных беконом, который он прихватил уж совсем непонятно для чего. Вредные погрызушки. Больше химии, чем хлеба. Но... Шоколад и сухари лучше, чем совсем ничего. Кирилл разорвал пакетик и протянул его детям. Дети смотрели во все глаза, вдыхали запах синтетической свинины и молчали. — Мона, — сказал Кирилл, — возьми сухарей, пока суп варится. Мона, глядя ему в лицо, взяла пакетик и потянулась поцеловать Кириллу руку. — Эй, — сказал он, мучительно смущаясь. «Так не надо, малютка. Просто погрызите хлеба, ладно?» Мона тяжело вздохнула и отдала пакет старухе. Старуха принюхалась и взглянула Кириллу в лицо. «Хлеб с мясом, что ли?» «Да нет», — смутился Кирилл еще больше. «Так, просто соус, запах». Старуха пошуршала пакетом. Кирилл предвосхитил вопрос. «Это мы с братом привезли издалека», — сказал он торопливо. Банки эти, пакеты, чтобы не испортилось. Ну, долго объяснять. Там, в чужих странах, всю еду в дорогу так собирают. На лице старухи появилась еле заметная тень улыбки. «Диковина», — сказала она беззлобно, удивленно. «Из-за моря, что ли?» Кирилл кивнул. «Вроде того, но мы родом из Святой Земли, странствовали». «По святым местам?» «По разным местам». и по святым. Старуха тоже покивала понимающе и повернулась к малышам. — Чего встали? Вам дали? Берите! Дети подошли ближе. Старуха вынула из пакетика несколько сухарей и дала каждому из детей по три штучки. Один взяла себе, прочие плотно завернула в пакетик и спрятала куда-то в нишу на печи. Кирилл думал, что малыши тут же засунут сухари в рот, но они только нюхали. и разглядывали хлеб, как бог знает, какое лакомство. Кажется, они прикидывали, поровну ли им дали, и, только убедившись, что поровну, дети принялись не за еду даже, а за дегустацию, священно действие. Самый маленький лизал сухарь, двое постарше откусывали какие-то невидимые крошки, а Мона поднесла кусочек хлеба к носу и внюхивалась, как собачонка. Кирилл понял, что к еде в этом доме не прикоснется. Просто не сможет, потому что иначе не сможет избавиться от ощущения, будто обожрал детей. И вообще, наверное, никогда уже не будет относиться к еде так, как бывало раньше, после того, как наголодавшиеся малыши Святой Земли смаковали эти мусорные сухарики, которые пищей-то назвать тяжело. Седрик сел на скамью. через стол от старухи. «Тетка!» — сказал он. «Что случилось-то у вас? Кормилец где? Ни одного мужика в доме». «Да», — мрачно сказала старуха. «Нет мужиков, а были. Грех жаловаться. Богато жили, хорошо. Мой старик возчиком был у мессира. Хорошее дело. Лошадь была справная сани с анистилегой». воз свезешь, получай сорок грошей. Добрый мессир-то платил, не скупясь. Хорошо жили. Корову держали, кур, мясо каждое новогодье, каждое благовещенье. Эх, перевернулась судьба-то. Что же случилось? Тихо спросил Кирилл. Да вот, перво-наперво государь Алвин, храни его, Господь, Подушную подать надбавил. Да ведь как надбавил-то? По серебряному целковому с души. А старик мой в гордыне своей говорит. Не боишь, говорит, заплатим. Лошадь вывезет. Вот и вывезла. У старика от возраста ноги стали сдавать, Да и в груди давило. И извоз старшенький поехал. А на него лихие люди напали в лесу. Лицо старухи скривилось в болезненную гримасу. Она снова принялась усердно мешать суп, который, по разумению Кирилла, давно сварился. Будто хотела доварить кусочек тушенки до кашицы, размешать равномерно, не делить же эти жалкие волоконца. «Убили?» — глухо спросил Седрик. «Убили!» — отозвалась старуха, не оборачиваясь. «Его-то убили, да и лошадь свели с телегой». «Да и муку, что сынок мессиру вез, все забрали, только его тело и нашли на дороге, да привезли в деревню. Ведь весь-то он все в крови, голова пулей разбита, как горшок. Старик-то, как увидал, так и упал, так и умер. От горя не иначе. А скотину забрал мессир», — продолжил Седрик. «Счет муки, да?» «Забрал!» — старуха зачерпнула каплю бульона и попробовала. «Солоненько!» — сказала она с неожиданной радостью. «Соль-то до крупинки еще до новогодья вышла. Ишь мясо-то словно бы и свежее, а подсоленное. Мастера готовили. А мессир добрый. Всего и забрал скотину. За белую-то муку, за тридцать пудов. А землю и огород оставил». Иначе, говорит, с голоду пропадете. — А за аренду земли платить надо, — кивнул Седрик. — Младший шинок помогал. Старуха съежилась, как от холода, запахнув на впалой груди облезлую тряпицу, заменяющую ей шаль. — Да только королевские солдаты его на дереве повесили. Он, слышь, камнем запустил в офицера. Невестку офицер снасильничал да заколол. Вон Тобин и Ларина от них остались. Тоже мне кормить, кому же. Зять хотел взять, да не вышло. Дочку удачно выдали. Красавица была. Все любовались. Ну вот, удачно выдали за богатого, за мельника. Белые пироги пекли всякое полнолуние. Пряников мне бывало присылала ягодка. Видать, завидовал кто, и дом подожгли, и мельницу. Зять с доченькой сгорели, и детки с ними. — А ты отказалась от земли, — сказал Седрик. — Да? Что платить только за огород? Старуха покивала, заглянула в горшок, вздохнула. — А что делать? Ренна-то, дуреха, тянула, тянула, пока не надорвалась. Теперь от ветерка шатается, да и слегла, наконец. Она мне четверо ртов, да и пятого вон принесла, кобыла. «Матушка!» — прошептала Рена с печи, и старуха встрепенулась. «Молчи уж! В сей же час похлебка сварится, отолью тебе в чашку, горькая!» Кирилла знобила. «Надо было что-то делать!» И он налил теплой воды в плошку из-под молока и бросил туда таблетку аспирина. Старуха и дети, и даже, кажется, Ренна с печи завороженно наблюдали, как таблетка растворяется, как шипит и пузырится. А Кирилл пытался сделать важный и самоуверенный вид. Это, сказал он самым внушительным тоном, на который был способен, очень ценное лекарство и редкое. Заморское. Помогает почти что ото всех болезней. Судя по лицам старухи и малышей, никто не усомнился. Кирилл подумал, что если не подействует эта королевская магия, то может подействовать эффект плацебо. И принялся разглагольствовать о чудодейственных лекарствах заморских странах, от которых хромые начинают танцевать, а у слепых раскрываются глаза. Его завороженно слушали. А потом старуха кормила малышей жидким супом, который они хлебали с наслаждением. И Кирилл поил бульоном Ренну. Она пила крохотными глотками, а Кирилл думал, что она вовсе не пожилая, просто страшно уставшая, истощенная и больная, что в действительности Ренне лет двадцать пять, вряд ли больше. И это тоже резало душу до острой боли. Но Кирилл пока... не мог ничего изменить. Они все уснули так быстро, что Кирилл удивился. Хотя, по здравому размышлению, удивляться было нечему. По земным меркам ужин выглядел крайне скудно, но хозяева дома наелись непривычно плотно. Зашуршал только младенец, но Кирилл взял его на руки, а Седрик влил в его ротик пару ложек разбавленного молока. Бедолага снова заснул, положив головку Кириллу на плечо. На малыша круг благости точно подействовал, дышал он ровно и спокойно, а от его макушки пахло котенком. И уже потом, покачивая колыбель, где спал младенец, Кирилл поймал себя на мысли, что в избе тепло и странно уютно, даже вой ветра в печной трубе не нарушает этого уюта, а лунный свет мягок, как ночник. И что очень здорово было бы постелить спальник на лавку и подремать часок. Но Седрик и не думал спать. Он смотрел в окно на луну и начинающийся снегопад. Кирилл вспомнил, что Седрик ждет вампиров. — Они должны тебя найти? — спросил Кирилл шепотом. — А ты чего меня братом назвал, государь? — тоже шепотом спросил Седрик. — Какой я тебе брат? Ошалел? Кирилл невольно улыбнулся. «Зато ни у кого не вызывают лишних вопросов ни твоё увечья, ни твои шрамы», — шепнул он. «И вообще, не смей спорить с королём, это не светские». «Тихо!» — вдруг шикнул Седрик. «Летят. Надо бы выйти во двор». Кирилл надел куртку. Выходить на мороз зверски не хотелось. «Можешь подождать тут», — сказал Седрик. «Обряд довольно безобразный на самом деле». «Я выйду», — сказал Кирилл, — «на всякий случай». Они выскользнули в ночной холод, постаравшись сохранить в избе сонное тепло. Седрик прикрыл дверь и взглянул в небо. С неба сыпался мелкий колючий снег. Луна ныряла в мути ночных облаков. Как Седрик умудрился что-то рассмотреть в этой пропащей туманной мгле, осталось загадкой для Кирилла. Но он рассмотрел и сказал негодуя. «Не умершие совсем не соображают, что делают. Серебра на них нет». «А что?» — спросил Кирилл, пожимаясь от ночного озноба. «Я им велел бестолковым зеркало принести», — мрачно напомнил Седрик. «Несут нежить поганая». Теперь увидал Кирилл. Зрелище казалось из ряда вон выходящим, просто сюрреалистическим. Сквозь снегопад летели серебристые совы. Самая большая и впрямь тащила, вцепившись в оправу когтями, небольшое круглое зеркало, в котором мелькал снег. Кирилл невольно вспомнил Хогвартскую почту. Седрик махнул рукой. Совы невесомыми тенями спланировали на двор, на лету меняя облик. Серебристое оперение оборачивалось плащами или кринолинами. А зеркало оказалось в руках у юноши с нежным фарфоровым лицом, кружевного и бархатного, в белых кудрях. Лунные бальные одеяния вампиров, во дворе нищей избёнки, в голодной, разорённой и агонизирующей деревеньке, казались чем-то маскарадным. Седрик окинул вампиров неодобрительным взглядом. «И что?» — хмуро спросил он. «Это всё? 10 А где Ульрих?» «Клара где? Гилберт?» Нельга, выйдя вперед и заглядывая Седрику в лицо снизу вверх, печально сказала. «Уллерих, спаси Господь его душу. Покоится ныне в благословенной тени темный мэтр. И Клара с ним. Гилберт спит». Седрик вздохнул и спросил, снизив тон. «С чего это Гилберт спит? Не дело не умершему валяться в гробу после заката». «Но на могиле Гилберта знак против приходящих в ночи», — сказала Нельга. «Он не сможет проснуться даже от труп вестников божих, пока кто-нибудь не снимет заклятие», — добавила она просительно. «Ясно», — отрезал Седрик и тут же напустился на кружевного юношу. Жан! Как ты думаешь, зачем я попросил зеркало? Считаешь, что было перед чем напудриться?» «Что ж ты такое большое, приволок? Взял бы уж дамский медальончик, чего уж там!» «Ну почему стоит связаться с сумерками и уже по лодыжке в дураках?» Жиан, не поднимая глаз, попытался оправдаться. «Простите, темный метр это самое большое зеркало, какое мы смогли достать и принести. Ветер, лететь неудобно». «Смотри, государь, что осталось от сумерек в твоей стране!» Бросил Седрик зло и тоскливо. «Щенята! Детки! Зеркало им не дотащить! Для их собственного князя! Селенок не хватает, и я должен заменить им кормящую мамашу! Сучий узурпатор с монахами, которые готовы козла под хвост целовать, если прикажет ад, истребляют сумерки, а днем развлекаются, убивая живых». «Гадюки! Благо раздолия грязной смерти! Посмотри, с чем теперь приходится существовать!» «Богадельня!» Вампиры не смели на него взглянуть. Кириллу стало их жаль. «Седрик», — сказал он, — «ну чего ты на них напустился? Они же не виноваты, что нынешние власти открыли охоту на старых мудрых князей и княгинь. Они, как те дети, у которых родители убили, сироты». «Сам знаю», – буркнул Седрик. «Оттого и вожусь с этим сиротским приютом. Ладно, будем работать с тем, что есть». Он ногами разгреб снег на площадке размером примерно в квадратный метр. Кирилл сунулся, было помочь, но Седрик остановил его взглядом, присел на корточки и принялся рисовать на ледяной корке лезвием обсидианового ножа какую-то сложную фигуру. Перед тем, как провести очередную линию, он то и дело останавливался и задумывался. А царапины на Насте бледно мерцали льдисто-голубоватым, будто по ним проложили тоненькие неоновые трубки. Кирилл наблюдал и чувствовал, как вокруг что-то происходит. Как меняется сам воздух, наполняясь какой-то невидимой, но осязаемой, как электрическое поле, субстанцией. Волоски на руках стали дыбом, и шевелились волосы на голове. Закончив, Седрик встал, взял зеркало из рук Жиана и пристроил в центр чертежа, в тщательно вычерченный многоугольник, пришедшийся почти точно по размеру рамы. Потом протянул здоровую руку, и вампиры подошли ее целовать. Обряд выглядел страшно средневеково, но Кирилл понял, что дело не в вассальной присяге. Электрическое напряжение в воздухе росло. а в глазах Седрика появился светящийся красный туман транса. В какой-то момент концентрация магической силы, вероятно, достигла пика. Вампиры шарахнулись в стороны, а Седрик, проговорив на распев дико звучащее непонятное слово, вздернул рукав на увечной руке и полоснул по ней ножом. Кровь брызнула на чертеж и зеркало, и Кириллу показалось, будто его на миг оглушил бесшумный, громовой удар. Холодный свет ударил из зеркала вверх, собравшись в призрачную фигуру. Мерцающий призрак начал сгущаться и обретать очертания, словно его наводили на резкость, а ледяное сияние медленно спалось и угасло. Все действо заняло минуты три 4 не больше, но показалось нестерпимо долгим. Напряжение в воздухе вдруг схлынуло, сошло, как вода, И Кирилл поразился плотскости жуткого существа, стоящего в воздухе над зеркалом, не касаясь его босыми ступнями. Ужас! Сделал шаг и чуть не упал. Седрик придержал его, обнял за плечи, тронул за волосы. И все это было чудовищно. Как бы Кирилл не представлял себе князя сумерек, его ожидания не оправдались. Седрик обнимал пыльную мумию, почти скелет, с висящими клочьями истлевшей плоти, в рассыпающихся лохмотьях одежды. Мумия повернула голову, и Кирилл, содрогнувшись, встретил неожиданно живой взгляд влажных вишневых глаз из глазниц клыкастого черепа, обтянутого сухим пергаментом мертвой кожи. Седрик протянул располосованную вечную руку к ощериной пасти мумии, и та припала к ране, как представилась Кириллу, вцепившись зубами. Кирилл едва удержался, чтобы не броситься Седрику на помощь, но Седрик гладил здоровой ладонью свалявшуюся паклю седых волос мертвеца, и вид у него был вовсе не страдальческий, скорее, сострадающий. А мертвец менялся на глазах, будто кровь Седрика запустила вспять процесс разложения. Кирилл, оцепенев, Смотрел, как между высохшей кожей и костями появляется упругая человеческая плоть, как волосы разглаживаются, приобретают живой блеск, темнеют. Пыльное тряпье оказалось остатками роскошного костюма, и этот костюм тоже восстанавливался из праха. Запах склепа таял, сменяясь тонким, свежим ароматом чего-то церковного. Седрик, очевидно, определил, что вампир пришел в норму и отстранился. Князь Лео, удивительно плотский по сравнению с младшими, лунными бликами, полубесплотными эльфами, преклонил колено. Сейчас он казался не старше Седрика, а еще он казался на удивление живым. Высокий, бледный, темноволосый парень в бархате шитом золотом в подбитом мехом плаще. Разве что не отбрасывал тени. И Кирилла осенило. Самый старый вампир Святой Земли – Лео. Он сравнительно долго мертв и сравнительно силен. Он уже может выглядеть почти как живой человек. Прочие только тени и сны. У них пока не хватает сил на достоверную плоть или на ее иллюзию. «Легче тебе, Лео?» – спросил Седрик почти ласково. «Вставай!» Взглянув с благодарностью сильнее любых слов, Лео потянулся к его здоровой руке, но Седрик не подал руки. — Оставь силу себе, пригодится. — Обойдемся без поцелуев, я и так понял, что ты обо мне думаешь, — сказал он с еле заметной усмешкой. — Лучше рассказывай, тебя жрал Алвин? — Нет, темный мессир, — сказал Лео. — Марбл, Алвин смотрел. И когда я настолько устал, что не мог поддерживать видимость жизни в себе, Алвину стало противно, но он ушёл. Демону нравится, когда боль ощущает что-то живое или похожее на живое. Я так понял, что и Марбла рядом с тобой сейчас не было. «Верно», — сказал Лео. «Марбл был вынужден сопровождать Алвина, которому хотелось ха, дразнить дракона». Кто-то из вампиров ахнул. «У них там что, дракон?» Поразился Седрик. «Ну, понятно же, пламя адова. Они там мучают дракона. А мы думаем, за каким таким бесом лысым драконы рассекают в небесах над столицей. Чудо, что из мести они не сожгли город. Но еще не поздно, все впереди. Кстати, интересно, как они достали дракона?» «Это не котенок». чтобы его за хвост подвешивать. «Алвину хочется эффектную ручную зверушку», сказал Лео с горьким смешком. «Только драконы не звери. Легенды говорят, будто звери, а в действительности нет. Они не такие, как виверны, живущие в горах, кладущие на камне яйца и греющие их огненным дыханием. Драконы – более сложные существа». «Откуда знаешь?» Я его слышал, темный мессир. Не совсем зов, он еще не агонизирует, но смерть ходит кругами. А дракон осознает и ждет ее, как осознают и ждут отважные люди. В нем больше от человека, не от зверя. Хотя я и учуял тот огонь, что живет в нем. «Природы скорее демонической?» Спросил Седрик профессиональным тоном. «Да, но живое существо». «Слыхал?» — обернулся Седрик к Кириллу. «Я не я буду, если драконы не спалят столицу. Да ведь будут же правы брюха адова. Кто их осудит? Месть за родича — святое дело». Лео тоже оглянулся и снова опустился на колено в церемониальную рыцарскую позу. «Простите меня, благой государь», — сказал он виновато — «я и сумерки, мы приветствуем вас». «Это о вас рассказывал Марбл. Он что-то чует и был готов выбивать новости поленом. Я думаю, все в Святой Земле что-то чувствуют. Все ждут перемен. Кто с надеждой и радостью, кто со страхом, а кто, размышляя, как бы их предотвратить». Мы ждали с надеждой. «Вы ведь знаете разницу между сумерками и адской тьмой». «Знаю, Лео», — сказал Кирилл. «Встаньте, пожалуйста». Я знаю и то, что вы ничего не сказали Марбалу, хоть это подвиг на пределе ваших сил. Я вам очень благодарен. Вы отважны. Если мы сумеем победить ад, то никто не будет охотиться на детей ночи, как на злобную нежить. Седрик мне рассказал, чем вы занимаетесь. Тонкое лицо Лео словно высветилось изнутри. Он поднялся. Вампиры подошли ближе. Любой из нас ваш подданный, государь. «Любой рискнет по за победу над адом», — сказал их князь, и жители Сумерек всем видом выразили согласие с этой мыслью. «Значит, вы все вампиры готовы мне помочь?» — спросил Кирилл. «О, конечно! Прекрасно! Тогда расскажите мне, пожалуйста, Лео, где Алвин держит дракона». Седрик присвистнул. «Очуметь!» — сказал он, пожалуй, восхищенно. «Ты уже планируешь спасать и дракона тоже? Прекрасный государь, до всех есть дело! А как, можно спросить? Живой дракон не нежить, его мы через зеркало не вытащим. Мой дар тут не сработает!» «Мне, конечно, и впрямь до всех есть дело», — улыбнулся Кирилл. «Да и жалко дракона очень. Я никогда живых драконов не видал, просто сил нет, как хочу посмотреть. Но дело, если честно... Не в любопытстве и не в жалости. Если Алвин замучит дракона насмерть, его родичи сожгут столицу, ты же сам сказал. Погибнет множество людей, сгорят те самые прекрасные здания, о которых ты рассказывал. А Алвин спасется, вот увидишь. Но даже если и нет, не слишком ли дорогая цена за смерть Алвина? Пожар целого города. Прав, спору нет, кивнул Седрик. Но ведь как? Я не смог бы туда попасть. — согласился Лео. — Дракона держат в подвале, в клетке из рун, убивающих пламя. Иначе его бы и не удержать. Он же огонь воплоти. Что другое, а армия стража у Алвина серьезные. Я не представляю, как можно пробиться туда с боем. — Вампиров не густо, — сказал Седрик. — Мало, — снова согласился Лео. — К тому же они не солдаты и не убийцы. — Эй, ребята! окликнул Кирилл. «Что вы! Мы никуда не будем прорываться боем. Никого не будем убивать. И рисковать вампирами тоже не будем. Вампиров и так мало. Некому проявить милосердие к умирающим. Я попробую сделать это сам». «Интересно!» Седрик скорчил скептическую мину. «Во сне», пояснил Кирилл. На лицах вампиров появилось уважительное понимание. Седрик мотнул головой. «Слушай, то, что тебе приснился твой гад дядюшка, еще ничего не... Хотя... Государь, а ведь мысль...» «Именно. Мне сейчас как раз ужасно хочется спать. Глаза сами собой закрываются». «Я засну, а во сне попробую как-нибудь докричаться до спящего дракона. Вряд ли его всю ночь будут тыкать. Мучителям тоже спать надо». По крайней мере, попытаюсь выяснить, чем и как ему можно помочь. Может, мы сумеем договориться с другими драконами? Ведь если драконы будут знать, что мы на их стороне и хотим спасти их родича и товарища, то вряд ли они станут жечь город, правда? «Прекрасный государь, во сне это отличная мысль», – убежденно сказал Лео. «Любой из неумерших знает, что сон – мир, где души могут общаться самым причудливым образом». И мы бродим по снам, во сне можно убить и исцелить. Но воин сна должен иметь в виду, что уязвима и его душа. — Спасибо, Лео, — сказал Кирилл. О том, что во сне я могу встретиться с кем-нибудь из врагов, как-то не думалось. Но, быть может, мы с вами выиграли время. Обо мне еще не знают, значит, и не успеют подготовиться. — Ты, конечно, не лезь на рожон, если что, государь. сказал Седрик. «Но вообще-то князь осторожничает. Кто еще может что-то осмысленно делать во сне? Вампир, благой или святой? Вряд ли кто-то из этих трех категорий тебе угрожает». «Я бы не был так категоричен», возразил Лео. «Я не знаю, что может, скажем, Марбл. Он изучает древнюю магию, магию мерзкую». «Некроманты по снам не ходят». хмыкнул Седрик. «Дар не впустит». «Это все равно», — сказал Кирилл нетерпеливо, проглотив зевок. «Я буду осторожен, обещаю. Главное, мне надо разыскать сон дракона и попытаться ему помочь». Лео сказал, что во сне можно исцелить и убить. Ну вот и... В общем, руки целителя, может, и во сне подействуют. «Ладно». Седрик легко вздохнул и принялся стирать подошвы, погасшие линии тайных знаков. «Лео, отпусти своих младших, сам останься. Я хочу, чтобы короля кто-нибудь подстраховывал, не знаю, в общем, с тобой спокойнее. А можно мне тоже мессиры?» – посмело спросить Нельга на правах фаворитки. «Нет!» – отрезал Седрик. Жан, забери зеркало, откуда принес! Валите заниматься делами!» знаете все завтра после заката! Верно, Лео?» Сумеречный князь кивнул, разведя руками. «Воля ваша!» Свита Лео раскланялась живописно, как в старом фильме «Собака на сене», и в виде сов разлетелась в разные стороны. Кириллу показалось, что многие из них с радостью остались бы и были разочарованы приказом валить по делам. Но никто не спорил. Вообще, вампирская свита вела себя именно так, как, по разумению Кирилла, полагалось бы на королевском приеме. Слушали почтительно и стоя, никто не лез с репликами и советами, но очень чувствовалось, что все слова принимаются к сведению. Седрик подошел к двери в избу, но не вошел, а повернулся к Лео. — Там живые, имея в виду, стань тенью, нечего живым глазам озолить. «Живые не увидят, темный мэтр», — согласился Лео. «Здесь никто не зовет вампира. Я вхожу по вашему приглашению. У меня нет власти в этом жилище». «Кодекс сумерек», — с удовольствием сказал Седрик. «Видал, король? Никто не зовет. И Рена, и младенец этот. Жить будут. А ты сомневался». Кирилл, уразумевший из этой триады лишь то, что аспирин и наложение рук подействовали должным образом, — И вампир это чувствует, приоткрыл дверь в сене как можно уже и проскочил в щель. В горнице почти на ощупь нашел рюкзак, вытряхнул оттуда спальник и постелил его на лавку. Сбросил ботинки, но остался в куртке. Что-то подсказывало ему, что утром в избе будет очень зябко. И лег. Видал Кирилл постели и получше, но за прошедшие сутки он так устал. что лавка, покрытая спальником, показалась настоящим королевским ложем, и стоило вытянуться во весь рост, как сознание мягко провалилось в теплую, темную, пронизанную крохотными цветными огнями бездну сна. Гельринг лежал на полу клетки, свернувшись клубком, потянув к животу колени, положив голову на локоть, обернувшись хвостом. Он спал, но ему казалось, будто он бодрствует, пытаясь задремать. Геллерингу снилось то, что окружало его наяву. Он чуял сквозь дремоту запах обветренного сырого мяса в миске, экскрементов, собственного больного тела. И эти запахи не отпускали его разум из тюрьмы на свободу. Простор в небеса. Во сне дракон желал собственной смерти, как и наяву. Никаких благодеяний забытье не оказывало. Дух Геллеринга — серебро и огонь. Все это было заперто в его теле злыми знаками на клетке, человеческой подлостью и трусостью. Король людей обещал выжить клеймо у Геллеринга на лбу. Дракон еле заметно усмехнулся, вспоминая. «Попробуй», — думал он. «Войди, пересеки заколдованный круг. Огонь заперт во мне, рана гниет, я голоден, я умираю. Но моих жалких сил хватит, чтобы убить тебя напоследок. Свести здесь все счеты и подвести итог. Ты не войдешь, думал Геллеринг. Ты трус, человеческий король. Боишься меня. Я ветер и огонь, смерть таких, как ты. Бойся меня, даже когда я в клетке, червь земной. Но, вызывая в себе ярость, Геллеринг не мог поднять в душе жар, живого огня. Холод подземелья проникал до костей, и дракон не мог не понимать, что чувствует холод близкой смерти. Только рану жгло его собственное догорающее пламя. И тут темнота слабо осветилась непонятно чем, и Гельринг услышал шорох человеческих шагов, хоть и не грохнула отпираемая дверь. Тяжеленная дверь подземелья, покрытая защитными знаками против стихии огня, окованная сталью. Человек мог пройти ее насквозь только во сне, подумал дракон. Или это не человек, а призрак. Он поднял голову и встретился взглядом с человеком, светловолосым юношей в странной одежде. Человек смотрел без страха и злобы, но Геллеринг заставил себя сначала сесть, а потом встать. чтобы земляной червяк не смел пялиться на дракона сверху вниз. Скрестил руки на груди, стараясь не замечать мучительную боль в боку. «Ты — дракон!» — тихо и восхищенно сказал человек. «Настоящий потрясающий дракон! Я хочу выпустить тебя на волю!» гелеринг хмыкнул. «Ты всего лишь мой сон!» — сказал он пренебрежительно. «Не знаю, почему ты мне снишься!» Но ты только обман моего разума. Даже если я сейчас окажусь дома, на пике света, все равно это продлится лишь до тех пор, пока не проснусь. Человек подошел ближе. Он чуть улыбался, но эта улыбка раздражала Геринга меньше, чем могла бы. «Я бы с тобой согласился», — сказал человек. «Но ты же дракон, волшебное существо, а сон тоже сплошное волшебство». «Во сне любое создание может все, что захочет. Вдруг ты сумеешь с моей помощью освободиться во сне, и наяву тоже что-нибудь произойдет». «Возможно», — фыркнул Герлинг. «Например, я взлечу во сне и умру наяву. Не хочу врать себе, я тяжело ранен». «Так не годится», — возразил человек. «Знаешь что, если бы ты позволил мне прикоснуться к тебе, «Может, я бы смог облегчить твою боль?» Гельринг приоткрыл клыки в полуулыбке полуоскале. «Никогда не позволю земляному червяку трогать меня! Попробуй дотронуться, если ищешь смерти!» «Это же сон!» Человек улыбнулся в ответ неугрожающе. «Представь себе, что я благой король, настоящий король, и я могу исцелять прикосновениями. Гельрингу было больно и тошно, но он невольно рассмеялся. «Ха-ха, ну и приснится же!» – бросил он. «Я видел короля людей наяву! Это черная тварь из ада! Провал в ничто! Он так же похож на тебя, как кусок дерьма на лист папоротника! С чего бы это я придумал себе короля из легенд? Вот умора! Да и чему поможет исцеление во сне?» «Хотя бы тому!» «Что ты выспишься?» — сказал король из сна. «Попробуем?» «Белый король исцеляет дракона!» — продекламировал Гелринг. «Это из сказки! Смешно!» «Ну ладно, дотронься!» «Все равно это сон, а потому ничего не меняет!» Он подошел к решетке и задрал рубаху. Король чуть нахмурился, увидев воспаленную борозду от пули у Гелринга на боку. «Нам с тобой надо поверить всей душой, что тебя можно исцелить», — сказал он, глядя дракону в глаза. «Мы можем всё, по крайней мере во сне. Мы — волшебные существа». «Надо же!» — подумал Гедрин. «Как я представляю себе благого короля? Белый воин видится мне почти что драконом. Забавно». «Мы можем всё!» — сказал он вслух. «Во сне-то? Запросто!» Почему бы и нет? Король просунул руку сквозь прутья клетки и поднес ладонь к ране, очень легко, почти не дотрагиваясь. — Сейчас боль пройдет, — сказал про себя Геллеринг, и с удивлением ощутил слабую прохладу, как от ветерка в летний полдень. — Вправду легче! — Сон! Мы все можем во сне! — А пока твоя рана заживает, — сказал король, как сказал бы старый приятель, — расскажи мне. Что мешает тебе выбраться из этой клетки? — Он не знает, — снова удивился Гельвинг. — Обычно во сне все обо всем осведомлены. Но, ощущая, как боль стихает, дракон решил быть терпеливым и объяснить бестолковому сновидению все непонятное. — Видишь эту полоску металла по периметру клетки? Она покрыта знаками, мешающими мне выпустить огонь. Только она меня и держит. Не будь ее, я бы сдул этот замок, как скомканную тряпку. Король скользнул взглядом по выгравированным начертаниям. — Не металл, — произнес он задумчиво, — знаки держит, да? — Они, — Гердинг стряхнулся Боль не ушла совсем, но отступала и давала дышать. Дракону было легче. — Ну что ж тут поделаешь? У тебя ведь нет ключа, иначе бы ты отпустил меня сразу. — Мы их спилим. Король вдруг улыбнулся радостно. «Напильником! В моем рюкзаке лежит папин напильник по металлу, трехгранный, с черной пластмассовой ручкой!» Медленно сказал он странные слова. «В каком рюкзаке?» – поразился Геринг. «У тебя ж нет и...» Но тут король снял с плеча рюкзак и вынул напильник. Он просто сиял. «Это же сон! Мы волшебники! Во сне мы можем все!» Тут осенило и дракона. «Пили!» — закричал он. «Я разнесу тут все в пепел!» Напильник врезался в кованное железо, как в рыхлое влажное дерево. Это был волшебный напильник. Король был сильнее, чем любой юноша его возраста. Это был сон. Во сне любой всемогущ, Геллеринг всем существом чувствовал, как исчезают цепи, сковывающие его внутренний жар. Воздух подземелья задрожал от зноя. «Ух ты!» Король вытер пот со лба. «Жарковато». «То ли еще будет!» Воскликнул геринг «Отойди, король людей, если не хочешь превратиться в жаркое». Король прижался к стене. Смотрел зачарованно. Серебро, драконья чешуя, полилось сквозь кожу. Гелринг расправил крылья и выдохнул на замок струю огня. И еще раз. Металл, раскаленный добело, превратился в податливый воск, а камера — в кузнечный горн. Гельринг ударил по дверце клетки всем телом, и она вылетела, а скоба замка порвалась, словно пергаментный лист. «Теперь эту?» — закричал король, показывая на окованную сталью дверь в подземелье. Его лицо покраснело, волосы прилипли к колбу, а пот тек струйками. «Чудесно! Чудесно, дракон! Просто жжешь!» Геллинг вышел из клетки, потянулся и выдохнул струю вулканического жара. Дерево загорелось, металл потек, лопались камни, держащие дверную коробку. Человек должен был вспыхнуть и сгореть, как свеча, но человек был белый король. Дракон с королем были волшебники, они были во сне, и заодно они могли всё. И Гелеринг слышал за спиной восторженный голос. «Молодец! Нет, ну какой же ты молодец, дракон! А ну еще!» Гелеринг вышиб дверь и шагнул сквозь стену огня. Оказался в высоком, гулком и длинном зале. Лунный свет падал из окон под самым сводом. За спиной гудело пламя. Откуда-то спереди и сверху грохотнули сапогами, люди орали «Пожар! Пожар!» И Гелеринг слышал это, как сквозь вату. Он огляделся, размышляя, и тут же голос короля, бесплотный, покрывающий и треск пламени, и вопли, и грохот сказал «Лети! Лети, дракон! Пожалуйста, лети!» «Я тебя найду, если ты существуешь», — пообещал Гелеринг мысленно. Уверенный, что белый воин людей все равно его слышит. Я найду тебя, я тебе отплачу. Драконы никогда ничего не забывают. «Лети же!» — почти приказывал голос. И Гельринг взлетел. бог резануло острой болью, но это уже не имело значения. Стекла разлетелись со звоном, загрохотали выстрелы. И тут Гельринг вдруг осознал, что проснулся. Он лежал крыльями на восходящем потоке, и ветер нес его вверх и вверх к самой заиндевелой луне. Внизу качалась земля, мелькали факелы, и язык пламени, вырываясь из подвальных окон дворца короля людей, лизал стену, плясал и извивался на ветру. Каждое движение крыльев, каждое напряжение мускулов отдавалось в боку. но человеческий город уходил назад и вниз, а холодный воздух оседал каплями измороси на горящих серебряных крыльях и срывался дождинками. Гелеринг освободился. Он вырвался из плена во сне, его вывели как самнамбулу, как призрак сквозь зеркало. Благой король, который есть! Дракон не может остаться у человека в долгу, Если тот, что выпустил Гельринга из клетки, впрямь существует, дракон найдет его и предложит все, что человек пожелает. За свободу полагается благодарность. Дальше все зависит от человека.